Глава 5. Рост силы. Соратник реформатора Егора Гайдара Сергей Игнатьев становится главой ЦБ. Игнатьев легко отдает ВТБ правительству. Формирование системы страхования вкладов. Сопротивление банков усилению регулирования. Сражение Центрального банка и сотбинес-банка Банки не доверяют друг другу. Ступор финансовой системы. Тучные годы. Урок от Глобексбанка. Рост международных резервов. Впервые в истории современной России председатель ЦБ избирается второй раз подряд. Траур в Центробанке. Убит молодой заместитель Андрей Козлов. 2002 год. Март. Председателем ЦБ становится экономист из Санкт-Петербурга и соратник Егора Гайдара Сергей Игнатьев. 2002 год. Июль. Внешторбанк уходит из-под контроля ЦБ, становится правительственным банком. 2002 год. Май. Начало усиления Банковского надзора. 2003 год. Октябрь. Арест нефтяного магната Михаила Ходорковского. 2003 год. Декабрь. Налоговые претензии к ЮКОСу на 98 миллиардов рублей. 2004 год. Февраль. Отставка правительства Касьянова. Премьером становится малоизвестный чиновник Михаил Фродков. 2004 год. Март. Путин избран. На второй срок. 2004 год. Май. Жесткая схватка ЦБ с Сотбизнесбанком. Начало кризиса на межбанковском рынке. 2005 год. Ноябрь. Путин вносит кандидатуру Игнатьева на второй срок. 2006 год. Сентябрь. Убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Владимиру Путину повезло. Он стал президентом в момент, когда цены на нефть начали расти. Доходы от продажи нефти стабилизируют экономическую ситуацию в России. Граждане впервые за долгие годы могут передохнуть от непрекращающихся кризисов и негативных перемен. Сергей Игнатьев, ставший председателем ЦБ России после Виктора геращенко, использует тучные годы для накопления международных резервов. Путин с каждым годом все больше укрепляет власть. Он устанавливает новые правила взаимодействия с олигархами ельцинского времени. Многие из них уехали за границу, а нефтяной магнат Михаил Ходорковский, целью которого было превратить Россию из президентской республики в парламентскую, арестован и осужден на долгий срок за неуплату налогов. Государственная власть в России укрепляется. Этот период можно назвать началом расцвета госкапитализма. Путин рассчитывается с многомиллиардными долгами Советского Союза. Бюджет страны приводит в порядок. Излишки денег, поступающих от продажи нефти, копятся в специальном фонде, стабилизационном. Хозяйство Центрального банка разрастается. Действующих коммерческих банков становится больше тысячи. В России сформирована система страхования вкладов, чтобы люди могли иметь гарантированную сумму выплат в случае проблемы банка. До этого таких гарантий не существовало. Не все банки рады ужесточению надзора. Некоторые хотят вступить в систему страхования вкладов, несмотря на плохие финансовые показатели. На межбанковском рынке разгорается кризис из-за недоверия кредитных организаций друг к другу. ЦБ вступает в полосу конфликтов с банками. Как следствие, трагедия приходит в Центральный банк. Убивают первого зампреда Андрея Козлова. Мистер Цифра. 10 лет назад... В 1992 году Гайдару, тогда влиятельному исполняющему обязанности премьер-министра, удалось убедить Ельцина сместить председателя ЦБ Георгия Матюхина. У него был отличный план – убрать Матюхина, а своего давнего единомышленника Сергея Игнатьева назначить главой Банка России. Упрямый Матюхин казался Гайдару непродуктивным, все время спорил и мешал. А вот Игнатьев другое дело – старый знакомый и близкий по духу, мог бы работать в тесном контакте с правительством. Уволить Матюхина удалось, а назначить Игнатьева нет. Гайдару все говорили, что строптивые депутаты Верховного Совета России никогда не утвердят Игнатьева, больше похожего на эксперта, чем на политическую фигуру. Дескать, не проходной он, ноль шансов. В итоге Виктор Геращенко, близкий и понятный депутатскому корпусу, стал компромиссной фигурой. Его поддержали и коммунисты, и либералы, и красные директора. Много воды утекло с тех пор. И Гайдар уже давным-давно не премьер, и Герашенко был дважды уволен. Но время сделало свое дело. Новый президент Путин выбрал главой Центрального банка именно Игнатьева. Все-таки Игнатьева ликовал Гайдар. Тот вместе с Гайдаром и Чубайсом в середине 80-х писал для советских властей программу под названием «Концепция совершенствования хозяйственного механизма предприятия», где впервые были обозначены возможные направления экономической реформы в Советском Союзе. Это он, Гайдар, привлек прогрессивно мыслящих экономистов из Питера к работе комиссии и политбюро ЦК КПСС по совершенствованию системы управления. И как же интересно было. Непонятно почему, но казалось, что все возможно. Однако о том, что так круто повернется дело, СССР развалится, экономические реформы придется притворять жизнь, они, парни из науки, тогда не могли и подумать. Ведь и обсуждение реформ проходило только в рамках социалистической модели. Спустя несколько лет, когда та приказала долго жить, экономисты один за другим становились ключевыми фигурами страны. Были и премьерами, и вице-премьерами, и министрами. Настала очередь 54-летнего Игнатьева. Он, самый старший из группы молодых экономистов Санкт-Петербурга, придумывавших экономические реформы для социалистической экономики, стал отвечать за деньги. Экономисты, вдохновители трансформации современной России, Много чем занимались за прошедшие 10 лет, но ЦБ они не возглавляли никогда. Только теперь одному из них удалось занять этот ключевой пост в стране. Гайдар не мог поверить в такую удачу. Игнатьев – антипод геращенко геращенко фонтан эмоций и шуток, улыбок и разного рода подколок. Игнатьев – подземный ручей, который тихо и невидимо для других прокладывает свой путь. Игнатьев – неразговорчивый и спокойный. настолько, что порой во время беседы с ним кажется, будто он не слушает собеседника вовсе. Игнатьев никогда не гнался за модой, но часто угадывал тренд. Когда он начал писать диссертацию об инфляции в 1975 году, многие крутили пальцем у виска, дескать, не от мира сего. Почти никто не понимал, зачем в социалистической стране с плановой экономикой, где цены назначаются специальным органом государственным комитетом цен, и нет никакой инфляции. тратить время на это явление. Зачем изучать то, чего нет? И слово «буржуйское», и само явление тоже. Но Игнатьеву было важно разобраться, почему в стране с плановой экономикой постоянно растут цены, а главное, откуда хронический дефицит товаров. Люди стояли в очередях за всем, продуктами и одеждой, обувью и книгами, даже предметами роскоши. Если что-то захватывало Игнатьева, то происходило полное погружение. Он за пару месяцев выучил сербо-хорватский язык, чтобы разобраться в инфляционных процессах Югославии. Почему Югославия? Просто потому, что она, в отличие от других стран социалистического лагеря, публиковала подробную статистику о своем хозяйстве, товарах, ценах. Благодаря этому можно было заниматься статистическим анализом и строить экономические модели. Цифра навсегда стала идолом Игнатьева. Он сам как мистер цифра. все время проводил в изучении разной статистики. Самое большое блаженство для Игнатьева остаться одному, закурить сигарету, открыть очередные данные и анализировать, строить модели. Он запомнится многим именно таким. Сухой мужчина в очках в толстой роговой оправе, окутанный сигаретным дымом, среди стопок бумаг склонился над листком, на котором фигурируют какие-то столбики из цифр, таблицы и графики. В середине 80-х годов Игнатьев в кругу единомышленников-экономистов сделал доклад еще об одной странной вещи, которая не существовала в Советском Союзе, двухуровневой банковской системе, состоящей из Центрального банка и коммерческих банков. Он анализировал недостатки устройства Госбанка СССР, который в одном лице воплощал всю финансовую систему, имитировал деньги, кредитовал промышленность, даже получал сберегательные вклады населения. И как же интересно тогда было в этом разбираться. строить схемы, анализировать устройство банковской системы. Мог ли Игнатьев знать, что спустя 20 лет этот мир схем станет для него реальным? А сам он, тогда тихий ассистент Ленинградского института советской торговли имени Фридриха Энгельса, будет в этом мире главным? Конечно, нет. Пропуск. Снег уже подтаял и превратился в грязную кашу на тротуаре и дороге. Привычная для Марта картина. Дворники не справлялись нигде, даже в самом центре, на Неглинной. Игнатьев аккуратно обходил серые лужи, старался не испачкать хорошо начищенные черные туфли. Он вместе с председателем Государственной думы Геннадием Селезневым только что вышел из автомобиля и шел к дверям Центробанка. И хоть машина Селезнева проехала во внутренний двор ЦБ за черные железные кружевные ворота, здесь тоже грязный снег не успевали убирать. В этот промозглый и слякотный день Госдума удовлетворила просьбу Владимира Путина, проголосовав за досрочную отставку с поста главы Банка России Виктора геращенко и назначение на эту должность Сергея Игнатьева. Несмотря на прежние конфликты Геращенко с правительством по Росзагранбанком, передаче ВТБ и созданию Национального банковского совета в ЦБ, переход финансовой власти был мирным. Геращенко пришел в Думу, и поблагодарил депутатов за то, что вели дискуссию открыто, а не в подковерной борьбе, и сказал Игнатьеву, что передает ему эстафетную палочку независимости Центрального банка. Очень он переживал за независимость ЦБ, не хотел, чтобы тот превратился в примитивный винтик исполнительной власти. Многим было жаль отпускать геращенко с ним так спокойно, и мало кто мог объяснить, почему именно. Но решение Путина сменить главу ЦБ сомнению не подвергалось. Игнатьев, который 10 лет назад считался непроходной фигурой в парламенте, теперь был принят на ура большинством голосов. Время сделало свое дело. Игнатьев и Селезнев поднялись на второй этаж по белым мраморным ступенькам и прошли в зал, где обычно собирался совет директоров Центрального банка. Все были в сборе. Они не знали, чего ждать от нового руководителя, но понимали, что изменения неизбежны. С приходом Игнатьева и Селезнева наступила полная тишина. Селезнёв, почувствовав напряжение в зале, взял инициативу на себя. «Уважаемые члены Совета директоров! Представляю вам нового председателя Центрального банка Сергея Михайловича Игнатьева». Никто не хлопал и даже не улыбался. Тянулось вязкое молчание. Селезнёв продолжил. «Прошу любить и жаловать. Сергей Михайлович – человек для вас не новый. Однажды он уже трудился в этих стенах. Потому заботы Банка России ему понятны». Игнатьев кивнул головой, тихо и мягко произнес. «Здравствуйте». Тишина заполняла комнату, было даже слышно, что кто-то немного поерзал. Геращенко, который тоже приехал из Думы для передачи власти, решил разрядить обстановку. Он быстрым шагом подошел к Игнатьеву и протянул ему руку. В руке он держал белую пластиковую карточку. Игнатьев взял эту карточку и удивленно спросил «Что это?». Геращенко важно ответил «Пропуск». Игнатьев продолжал удивленно смотреть на кусок белого пластика. Никогда в жизни он не видел такой карточки. Все организации, где он бывал раньше, принимали пропуска в виде коричневой книжицы с приклеенной фотографией 3х4. А тут такая штучка, которую можно просто приложить к считывателю и пройти. Чудеса. ЦБ мог позволить себе ремонтировать дома отдыха и закупать новейшее оборудование в лечебнице, устанавливать современные электронные пропускные системы, чего пока не могли бюджетные организации, в том числе Минфин. Игнатьев поблагодарил Керащенко, немного покрутил пропуск в руках и быстро сунул в карман. Этот пропуск останется с Игнатьевым навсегда. Многие годы, даже уже после ухода с поста председателя, приходя утром на работу и уходя с нее вечером, он будет прикладывать эту пластиковую штуку к считывателю у входа. Но не зря члены совета директоров полагали, что с приходом Игнатьева начнутся изменения. Они наступили мгновенно. То, за что, как Лев бился Герасченко, Игнатьеву не было так важно. Задачей номер один для него была та самая инфляция, с изучения которой он начал свою научную карьеру. А точнее, она и валютный курс. Потому что курс рубля в те времена был главным идолом финансовой и политической системы. От него зависело все – бюджетная и политическая стабильность. Отток капитала хоть и снижался, но продолжал мучить. Сбежавшие в 2001 году из России 13 миллиардов 600 миллионов долларов – это почти треть международных резервов страны. Аток надо было останавливать, инфляцию снижать, а курс держать. Так размышлял Игнатьев. Поэтому не придал большого значения тому факту, что правительство просит как можно быстрее передать в его собственность подведомственный ЦБ Госбанк ВТБ. Он не видел ничего зазорного в том, что ВТБ станет контролировать правительство. и легко с этим согласился, став председателем ЦБ. Вся освободительная борьба, которую вел Геращенко, удерживая ВТБ под крылом ЦБ, оказалась бессмысленной. Игнатьев отдал ВТБ одним мгновением руки. О том, что новый президент Владимир Путин амбициозен, было хорошо известно. И что он хочет взять под свой контроль банк тоже. Когда Игнатьев был заместителем министра финансов, ему поручили разработать концепцию реформирования госбанков. которых тогда было множество, около 400. Больше года Игнатьев руководил работой Межведомственной комиссии по реформе госбанков. Банков было много, но двумя крупнейшими, принадлежащими ЦБ, были Сбербанк, доставшийся ЦБ как советское наследство, и Внешторгбанк, образованный по указанию главы Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина в 1990 году. В том году Ельцин активно боролся за власть, Он был уверен, что Российской Республике для проведения международных операций нужен свой международный банк, так же, как у СССР был внешэкономбанк. Поэтому в 1990 году и был образован отдельный для России внешторгбанк, сокращенно ВТБ. Всего за месяц до назначения Игнатьев от имени Минфина прислал в ЦБ письмо с предложениями приватизировать внешторгбанк. Он предлагал. Сначала правительство возьмет 40% пакета ВТБ, а потом, после дополнительной эмиссии ЦБ, реализует оставшийся пакет стратегическим инвесторам, например, Европейскому банку реконструкции и развития, либо тому же правительству. По задумке комиссии Игнатьева, правительство купит у ЦБ акции нехитрым способом – в обмен на госбумаги с купонным доходом в 1% годовых в рублях. В феврале, когда Геращенко читал это письмо Игнатьева, он негодовал. Предложение ему казалось наглостью, а в марте Игнатьев стал председателем Центрального банка. Наглость стала реальностью. Спустя всего месяц после назначения, Игнатьев объявил о намерении передать все 100% акций банка правительству, что и было сделано с молниеносной скоростью. Уже летом подписаны поправки в закон о бюджете 2002 года, в котором ЦБ передал правительству почти 100% акций внешторгбанка по номинальной стоимости в 42%. миллиарда 100 миллионов рублей в обмен на госбумаги. За акции ВТБ Центробанк получил облигации федерального займа с доходностью 6% годовых. Росзагранбанки, вокруг которых несколько лет шла беспощадная битва, уже без всяких прений решено было продать недорого, тому же ВТБ. Европейский банк реконструкции и развития так и не вошел в сделку. Слишком много пришлось бы провести тщательных проверок, а этого, по правде говоря, никому не хотелось. Всегда легче переложить из одного государственного кармана в другой и не приглашать назойливых зарубежных партнеров. Почти так же быстро у ВТБ сменили председателя. Юрий Пономарев, возглавлявший при Геращенко ВТБ, считался звездой банковского сектора. Многие даже думали, что со временем после Геращенко именно он станет председателем ЦБ. Но не сложилось. Именно потому, что Пономарев был близок к Геращенко он и сошел с дистанции. Андрей Костин, сменивший Пономарева, раньше работал председателем Внешэкономбанка, а с 2001 года совместно с правительством разрабатывал программу объединения ВЭБа и ВТБ. У Геращенко от таких идей сердце кровью обливалось. Он не мог спокойно смотреть на трансформацию с ВТБ, а планируемое объединение Внешторгбанка и Внешэкономбанка назвал самой жульнической сделкой года. Свадьба ежа с ужом, объединение коммерческого банка ВТБ некоммерческого веб, так и не состоялось. Зато Костин возглавил второй по величине государственный коммерческий банк, Внешторгбанк. Точка в битве за Госбанк была поставлена. У Путина и чиновников появился свой банк. Передача ВТБ правительству стала знаменательным событием в финансовой системе России. Именно тогда начался разворот к усилению государственной экономики. Вот так идеолог рыночных реформ Сергей Игнатьев дал в руки президенту Владимиру Путину и подконтрольному ему правительству инструменты для поворота рыночных преобразований вспять. ВТБ, кредитуя госкомпании, давал пухнуть госсектору и пух сам. Игнатьев думал, что выводя ВТБ из-под ЦБ ликвидирует конфликт интересов, когда надзорный орган оказывается собственников поднадзорных банков. Но только спустя годы станет понятно, что для ЦБ передача ВТБ носила формальный характер. К слову, Конфликт интересов в банковском надзоре остался для ЦБ понятием теоретическим. Регулятор Центробанк владеет другим государственным банком-монстром – Сбербанком. Новые времена Не зря старожилы Центрального банка встретили Игнатьева молчанием. Они были уверены, что он сменит команду. Всегда было так – новая метла по-новому метет. Им-то казалось, что Геращенко их каменная стена, а вот и нет. Лишь день, и все перевернулось. Татьяна Парамонова, которая считала себя хозяйкой Центробанка, поскольку Геращенко ей безгранично доверял, растерялась больше всех. Она была уверена на все 100%, что без ее участия в Банке России ничего путного не произойдет. В последние годы в ЦБ сложился тандем. Она фактически управляла Банком России, а Геращенко выполнял представительские функции и обеспечивал политическое прикрытие. Геращенко это устраивало. Он мог не вникать в детали, но быть спокойным, что все в порядке. Парамонову тоже. Она всегда хотела рулить СБ, вот и рулила, но не отвлекалась на политические интриги. И тут этот тихий и худощавый интеллигент ломал сложившуюся систему. «Может быть, удастся и с ним договориться?» крутилось у нее в голове. Не удалось. Игнатьев, ненавидевший конфликты, не стал кардинально менять команду. Но он понимал, Оставь он Парамонову, не сможет взять на себя реальное управление ЦБ. Она умная, жесткая и циничная, которая в ЦБ, как рыба в воде, никогда не отдаст бразды правления. Игнатьев поступил иначе, выгонять ее не стал, потому что делать этого даже не умел. Парамонова осталась в Совете директоров, но почти все полномочия у нее забрали. Теперь она отвечала за департамент бухучета и отчетности, а также связи с другими государственными органами. Конечно, ей этого было мало для удержания влияния, но она решила остаться, хотя бы для того, чтобы побороться и попробовать вырвать обратно власть. Других сторожилов ЦБ и людей Геращенко Игнатьев оставил знатока денежно-кассовых операций Арнольдова и Лукова, стража валютного контроля Виктора Мельникова и легенду Банка России Вячеслава Солового. Даже правую руку Парамоновой Евгения Коляскина опору Парамоновой в бытности ее исполняющей обязанности Игнатьев не тронул, оставив ему административный департамент и хозяйственно-эксплуатационное управление. Игнатьев знал, что Центробанк – профессиональная организация, а люди, которые здесь работают, знают свое дело, поэтому кардинально менять команду нет смысла. Свежую кровь Игнатьев взял только на те направления, которые, по его разумению, нужно было сильно реформировать. Здесь традиции скорее мешали, чем помогали. Игнатьев очень доверял своему бывшему коллеге по Минфину Олегу Вьюгину. Когда-то кабинеты заместителей министра финансов Игнатьева и Вьюгина были друг напротив друга, а приемная одна на двоих. И хотя полномочия замов не пересекались, отношения сложились отличные. Всегда можно было зайти друг к другу, посоветоваться. Иногда вечером засиживались за разговорами. Тогда им обоим стало понятно, что они единомышленники. Им всегда было комфортно друг с другом, оба интеллектуалы, оба ненаглые, но уверенные в себе. На курирование денежно-кредитной политики, за которую Игнатьев собирался браться в первую очередь, Игнатьев позвал именно в Югина. Валютный курс, ставки рефинансирования были в архаичном состоянии, требовалось обновление. В конце 2002 года в ежегодном основном документе Центробанка появилось признание – Поскольку финансовый рынок и банковская система не развиты, ЦБ слабо влияет на уровень инфляции инструментами денежно-кредитной политики. От этого цепочка тянулась дальше. Процентные ставки Банка России не оказывали адекватного влияния на ставку межбанковского рынка, а та, в свою очередь, мало влияла на формирование ставок по депозитам и кредитам для клиентов банков. Получается, экономика живет сама по себе, ЦБ лишь немного ассистирует. Поэтому Игнатьев, не откладывая в долгий ящик, стал смело резать ставки. Если они не работают, какой смысл держать их на заоблачном уровне? Через месяц после его прихода ставка рефинансирования, которая два года как не менялась, была сокращена на 2%, с 25 до 23% годовых. А уже через год, в феврале 2003 она составляла 18%. На тот момент это был рекорд. В истории России не бывало такой низкой ставки. Только Матюхин устанавливал 20%, но ну и тогда это была просто цифра, от которой мало что зависело. Игнатьев считал, что роль процентной ставки должна возрастать. Тогда ЦБ сможет влиять на стабильность обменного курса. Валютный коридор Игнатьеву тоже не нравился. Он был уверен, что курсы образования нужно менять, но не знал, как именно. Отпускать рубль в свободное плавание было невозможно политически, Да и сам Игнатьев признавал это недопустимым в текущей экономической ситуации, но удлинять поводок для свободы курса считал целесообразным. Вместо коридора Игнатьев ввел ручной механизм управляемого плавания, которое можно было назвать так – таргетирование курса, исходя из целей по инфляции. Еженедельно Игнатьев, Югин и еще один заместитель, отвечающий за операции на открытом рынке Константин Корищенко, втроем определяли действия Центробанка на валютном рынке. Фиксированного курса не было, но и плавающего тоже. Всегда возникал вопрос: а каким должен быть курс? Игнатьев считал, что надо отвечать на него, отталкиваясь от цели по инфляции. Если в планах правительства и основных направлениях денежно-кредитной политики правительства записано 10%, надо покупать валюту так, чтобы удержаться в пределах 10%. Модель сложная, положив руку на сердце, никто не понимал ее точно. Она была скорее интуитивной. но все получалось, и это всех устраивало. Ситуацию облегчало то, что решение приходилось принимать всегда в одних и тех же условиях – условиях притока валюты и за постоянно растущей цены на нефть. Пройдет несколько лет, и изменится подход к управлению курсом. Будет введен так называемый бивалютный коридор из пары евро-доллар. Игнатьев никак не мог решить, кто будет отвечать за банковский надзор. Он понимал, что это должен быть очень активный человек, который не боится давления, и при этом отлично понимает банковский сектор. Когда Вьюгин сказал, что Козлов хочет занять эту позицию и готов вернуться в ЦБ после не очень удачно сложившейся карьеры за его пределами, Игнатьев обрадовался. Козлов, как свои пять пальцев, знал ЦБ и банковский сектор. И по натуре подходил. Энергичный, позитивно-агрессивный. Он не поддерживал позицию Геращенко, что если у банка нет проблем с выполнением обязательств, то и не нужно его трогать. Надо контролировать достаточность капитала и по этому параметру оценивать эффективность. К тому же Козлов, поработав в банках, понял, что многие из них конструируют капитал искусственно, его нет на самом деле. Нередко акционер брал в банке кредит на какую-то компанию, а потом эта компания через цепочку других инвестировала в капитал этого же банка. Таким волшебным образом кредиты превращались в капитал. Конечно, это был не капитал, а деньги-вкладчиков. Козлов стал находкой для ЦБ. Он должен был организовать полное переустройство надзора. Игнатьев не собирался консервировать норму продажи валютной выручки. Да-да, как раз за это бился Геращенко, защищая ток капитала из страны. Подход Игнатьева был иным, запретом удержать валюту невозможно. Если ей нужно, она все равно утечет. Норма обязательной продажи экспортной выручки будет смягчена, обещал он. Надо отдать ему должное. Так и вышло. Постепенно. За четыре года Игнатьев отменил обязательную продажу валютной выручки, сделав тем самым рубль конвертируемым. Короткий разговор. Первый ряд у прохода, первый ряд у прохода. Как заклинание крутилось в голове у депутата Госдумы Павла Медведева, пока он переминался с ноги на ногу у самых дверей Георгиевского зала Кремля. Выглядело немного нелепо. Долговязый и худой мужчина как будто занял очередь у большой золоченой двери. Но Медведеву было все равно, как он смотрится со стороны. Сегодня президент должен был вручить ему орден почета, и он был рад. В первую очередь не ордену, а тому, что ему выпал шанс обменяться парой фраз с Путиным. Они могли поменять банковскую систему страны, Медведев был в этом уверен. Сам не знал почему, но верил в это. Разговор с Путиным длиной в минуту? Шанс редкий даже для депутата Госдумы. Поэтому Медведев к встрече готовился тщательно. Когда он узнал о награждении, то попросил знакомых из Кремля дать ему совет. Где лучше сесть, чтобы по окончании церемонии встать и будто случайно оказаться нос к носу с Путиным. И когда он услышал от своей знакомой «приходи, все покажу», он обрадовался. Медведев тщательно осмотрел просторный Георгиевский зал с роскошными белыми мраморными скульптурами и золоченными люстрами. Изучил схему расстановки стульев. Он поставил цель постараться решить вопрос с законом о гарантировании вкладов, а не тот стул мог все испортить, оставить цель недостигнутой. «Стулья поставят в два широких блока с проходом посередине», рассказывала его знакомая, работавшая в Кремле. «Если сядешь в первом ряду у прохода, «Сразу по окончании торжественной церемонии окажешься перед Путиным». Стулей в зале пока не было, работница кремля нарисовала схему на листе бумаги и в нужном месте поставила крестик. «Вот твоя позиция, понял?» Медведев качнул головой. «Ага, первый ряд у прохода». Женщина кивнула, потом коротко ознакомила с процедурой награждения и посоветовала приходить пораньше, чтобы кто-то более расторопный не занял ключевой стул. Почти час Медведев стоял у дверей Георгиевского зала. Как только открыли дверь, он широкими размашистыми шагами заскользил по паркетному полу к заветному стулу. Быстро сел, вставать нельзя, а то можно потерять шанс на разговор с президентом. Теперь ничего другого не оставалось, только сидеть и ждать. Медведев сидел как прикованный и обдумывал, как выразиться понятнее и короче. Конечно, он заготовил речь, тренировал ее дома перед зеркалом, чтобы не опростовалосьиться, твердил заученные фразы. Медведев верил, что Путин поможет с принятием закона о гарантировании вкладов, которые уже без малого 10 лет невозможно было продвинуть. И чего за это время не было. Указы, обсуждения, поручения, голосования и даже преодоление вето Совета Федерации. Страна уже пережила тяжелый финансовый кризис. Многие россияне потеряли деньги в банках. Но это ничему не научило, не приблизило закон к принятию. Его не одобряли. Многие банкиры... были против обязательной системы гарантий, потому что это требовало внесения собственных средств в виде взносов в фонд гарантирования вкладов. Да и Геращенко не лоббировал закон. Ему казалось, что такая система расслабит банки еще больше. Последнюю каплю дегтя добавил президент Борис Ельцин, который за несколько дней до того, как покинул свой пост, наложил вето на многострадальный проект. Это было серьезным ударом. Ведь именно Ельцин в марте 1993 года дал ему жизнь, поручил правительству в месячный срок разработать закон о гарантировании вкладов населения. Вячеслав Володин, который возглавлял в Госдуме фракцию «Отечество. Вся Россия» и был одним из основных помощников Путина в создании собственной партии «Единая Россия», советовал Медведеву обратиться к президенту. «Совет хороший, но как его реализовать?» – размышлял депутат. Через несколько дней Медведев узнал, о чудо, что его награждают орденом Почета. У него было подозрение, что совпадение это не случайное. Уж как-то все вовремя. Но спрашивать от греха подальше он не стал. «Если Володин это сделал, значит, душа у него христианка», размышлял Медведев. Он отлично знал, что Володин не интересуется банками и финансовыми проектами, и помог Медведеву просто так. «А может, просто надоел». когда на заседаниях фракции постоянно рассказывала о законе о гарантировании вкладов, усмехался про себя депутат. Торжественное награждение прошло быстро. Когда Путин вручал депутату орден, Медведев все время думал, что как-то не очень ловко стоять рядом с президентом. Слишком большая разница в росте. Медведев высокий, а Путин рядом низкий. Верста и аршин. Пришлось даже пригнуться немного, чтобы поблагодарить за орден. Как только официальная церемония закончилась, Медведева как ветром сдуло с насиженного стула. Он понимал, что дело могут решить даже не минуты, а секунды. Чуть-чуть замешкаешься, и люди сомкнутся кольцом вокруг Путина. И начнут свое говорить. Президент про гарантирование вкладов не услышит. Как только Медведев оказался около Путина, он быстро, без всяких предисловий, заговорил. «Есть, Владимир Владимирович, тяжелый пробел в нашем законодательстве». «Отсутствует закон о страховании вкладов». «Этот закон?» Путин, улыбаясь, перебил Медведева. «Да что вы говорите?» Медведев на секунду остолбенел. Уж было испугался, что Путин иронизирует. Президент продолжал. «Что медлить? Все очевидно. Надо закон принимать. Только скажите, пожалуйста, Павел Алексеевич, как вы гарантируете вашу систему от банкротства?» Медведев вытаращил глаза от удивления. Он не ожидал, что президент что-то знает о многострадальном законе. Путин продолжал. Так что вы должны не только продумать систему гарантирования вкладов, но и защитить ее от банкротства. Если вы этого не сделаете, то на несколько десятилетий отучите граждан доверять банкам. Все домашние заготовки, которые Медведев репетировал перед зеркалом, оказались не нужны. Когда он открыл рот для ответа, случилось то, чего он и ожидал. Толпа сомкнулась вокруг президента. Возможности продолжить разговор не было. Но Медведев получил главное – благословение от Путина на принятие закона. Через пару недель после церемонии в Георгиевском зале Кремля Путин встречался с фракцией «Отечество. Вся Россия». И Володин опять помог. Дал слово Медведеву. На целых три минуты. Когда Медведеву дали слово, Путин мгновенно отреагировал. «Помню наш разговор. И помню, как я вам возразил. У вас есть контрвозражение? Медведев ответил. «Конечно, мы продумали, как застраховать систему от банкротства. Мы подготовили так называемую систему загородок, Что будет, если в фонде гарантирования вкладов не хватит денег для выплат? Путин внимательно слушал. И какая последняя загородка? Последняя – сам Центральный банк. Если денег для выплат не будет, то фонд будет вправе кредитоваться Центробанком за счет эмиссии. Это, конечно, на самый крайний случай. Надеюсь, что эту возможность использовать не придется. Поговорили еще, пришли к выводу, что нужно делать закон о страховании вкладов, а не о гарантировании. Медведев согласился. Тем более, что в 1995 году закон именно так и назывался. Тогда сенаторы настояли на изменение названия и вычеркнули слово «страхование». С мыслью «хоть горшком назови, только в печку не сади», Медведев согласился на очередное переименование. Он готов был на все, что поможет принятию закона. Путин продолжал. «Меня, как физическое лицо, вы убедили. Но я же президент, и по каждому вопросу у меня есть советники. Если я с ними не буду советоваться, они обидятся». По этому вопросу мой советник Греф. Он придет к вам и скажет, каким по этому закону будет решение президента». Медведев понимал, что это формальность. Раз Путина убедили, цель достигнута. И он оказался прав. Грев действительно вскоре пришел в Думу и сообщил, что президент поддержал закон о страховании вкладов физлиц. И понеслось. Рабочие группы, совещания, новые заседания. Текст закона написали быстро, но он еще больше года лежал под сукном. Агентство по страхованию вкладов, АСВ, создали еще позже, с января 2004 года. Медведев не ждал, что система страхования вкладов окажется жестким кнутом для банков. Когда он писал проект, полагал, что систему страхования вкладов примут все российские банки, а по мере их проверки слабые будут отсеиваться естественным путем. Но зампред Андрей Козлов настоял, чтобы система строилась иначе. Сначала все банки проверить, а потом прошедших проверку включить в нее. Игнатьев и Греф Козлова поддержали. Тот объявил банкам, у тех, кто использует серые схемы, будут большие проблемы при вступлении в систему страхования вкладов. Правда, большой строгости не получилось. За полтора года, к середине 2005 систему страхования приняли большинство банков, 80% от всех подавших заявки. Первый пошел. Что значит встал? Игнатьев никак не мог понять, что имеет в виду его заместитель Козлов. Долгий перелет из Вашингтона в Москву его утомил, клонило в сон. Он вытянул ноги и откинулся на спинку кресла в автомобиле, который вез его из аэропорта домой. Его первое участие в качестве главы Центробанка в весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда оставило много впечатлений, но систематизировать их он решил потом, после того, как поспит. Впереди был воскресный вечер. Осталось время, чтобы набраться сил. Срочный звонок от Козлова сильно встряхнул Игнатьева. Козлов кричал в трубку, что банк под названием ИБК встал, и надо срочно принимать меры. Он действительно быстро перешел на крик, потому что слишком долго ждал приземления самолета. Несколько часов томительного ожидания, и как только он услышал глухое «Алло» на том конце трубки, он после быстрого «Здрасте» громко заговорил. ИБК встал! ИБК встал. Игнатьев, который не любил громкие разговоры и любые конфликты, держал паузу, чтобы попытаться понять суть. Он помнил, конечно, что ИБК – инвестиционная банковская корпорация, один из крупнейших частных банков, но не более того. Он всего только месяц, как был назначен главой Центрального банка, и до надзора руки не дошли. И никто не говорил, что есть банк, у которого проблемы с ликвидностью или остановились платежи. Почему это все так неожиданно, с досадой размышлял Игнатьев и, наконец, уточнил. Что значит встал? Козлов с готовностью объяснил. Банк теряет ликвидность и не может проводить платежи. В общем, он активно занимал деньги на рынке межбанковского кредитования. Но банки ему денег не дают, закрывают на него лимиты. Один из основных клиентов, Роснефть, уже вывел все средства со своих счетов. Игнатьев как будто не слышал слов коллеги и расстроенно рассуждал. Странно. Раньше никаких сигналов о проблемах в этом банке я не получал. Как же так? Козлов вздохнул. Система мониторинга отвратительная. Надо все налаживать, чтобы отслеживать состояние банков. Он не стал признаваться, что сам о проблемах в банках узнал случайно, когда журналист из газеты Коммерсант пытался выяснить причину приостановки платежей инвестиционной банковской корпорацией. Для него самого инфляция АББК стала шоком. Всего два года назад он даже подрабатывал в этом банке главным консультантом. Игнатьев резко перебил. «Сколько вкладчиков?» «Слава богу, немного. Сравнительно немного, конечно. Сумма частных вкладов под 400 миллионов рублей. В основном корпоративные клиенты». Игнатьев спросил, «Что вы уже сделали?» «Пока ничего. Завтра с утра выйдем туда с внеплановой проверкой. Дадим предписание об остановке расчетов. Будем вводить временную администрацию». Козлов перевел дыхание и после мимолетной паузы добавил «Нет сомнений, придется отзывать лицензию». Игнатьев молчал. Он расстроился еще больше. Не очень хорошее начало работы в ЦБ. Козлов почувствовал, что начальник расстроился и ответил, не дождавшись вопроса. Другого выхода нет. Игнатьев как будто удивился. Нет. Козлов тихо, но твердо рыкнул в трубку. Нет. Игнатьев верил, что не все проблемные банки должны рухнуть. Если менеджмент меняемый, то проблемы можно решить. Игнатьев переспросил, почему вы так уверены? Козлов бросил. Уже несколько месяцев, как у банка, растут кредиты дочерним и каким-то сомнительным фирмам. Признаки вывода денег. Это был приговор. Значит, менеджмент и не собирался решать проблемы. Игнатьев отозвался. Понятно. Значит, будем делать то, что нужно. Если надо, лицензию отзовем. Утром зайдите ко мне. Игнатьев положил трубку. откинулся на сиденье автомобиля и закрыл глаза. Впечатления от встречи с коллегами в Вашингтоне отошли на дальний план. Он понял, ситуация в банках настолько остра, что надо заняться ею немедленно. Нельзя, чтобы банки стали язвой экономики. Без здоровых банков не будет нормального развития. Раньше Игнатьев сомневался, что система страхования вкладов населения так остро нужна. Он полагал, что она может расслабить банки и потакать их безответственному поведению. Сейчас он убедился, что создание системы, очищающей банки и помогающей вкладчикам, необходимо как никогда. Нельзя решение этой проблемы откладывать в долгий ящик. Нельзя, чтобы и впредь глава ЦБ узнавала о проблемах банки вместе с прессой. Это ненормально. О проблемах инвестиционной банковской корпорации Игнатьев услышал вечером, а с утра газеты вышли со статьями об этом. Совсем не было времени на то, чтобы спокойно подумать и принять решение. Нужна система мониторинга проблем, а также их решения, помощи вкладчикам. Большой запутанный клубок и ИБК – только первая ниточка, за которой потянутся новые проблемы. Оказалось, что Геращенко уделял банковскому надзору мало внимания, был мягок. Последнюю лицензию отозвал год назад, в апреле 2001 года. И это был Мостбанк, который Арко пыталось спасать несколько лет после финансового кризиса 1998 года. С трудом, разрулив проблемы в банковском секторе после кризиса, предшественник не делал ничего, чтобы решить проблему комплексно. Когда Игнатьев приходил, он думал, что в первую очередь будет создавать прозрачную денежно-кредитную политику, снижать инфляцию. Теперь стало ясно, что проблем гораздо больше. Хватило бы сил и рук, чтобы их решить. ИБК стал первым банком, у которого Игнатьев отозвал лицензию. Спустя три дня после разговора Игнатьева и Козлова ЦБ ввел временную администрацию в ИБК и уже через неделю лишил банк лицензии. Матрица. Игнатьев даже не заметил, как докурил сигарету. Какой-то миг, и в руке остался один тлеющий фильтр. Он аккуратно положил его в пепельницу и сразу закурил вторую. Глубоко затянулся и отхлебнул кофе. Тот был едва теплым, но и этого Игнатьев не заметил. Он думал, как завтра действовать, чтобы рубль не упал. Или упал, но не очень глубоко. И шансы на то, что такое случится завтра, в понедельник, 27 октября 2003 года, были велики. Требовалось решить, сколько ЦБ готов потратить на поддержку курса рубля. Политических передряг Игнатьев не любил и старался держаться от них подальше. Но как бы он ни устранялся от их водоворота, нередко оказывался в его центре. Поздно вечером в субботу в Новосибирском аэропорту был арестован нефтяник и богатейший человек России Михаил Ходорковский. Ему и его партнерам по компании ЮКОС Генпрокуратура России предъявила обвинение в мошенничестве, хищении чужого имущества и неуплате налогов. О том, что этот арест станет очередным переломным моментом в экономической и политической жизни России, когда страна уверенно встанет на путь строительства государственного капитализма, Игнатьев еще не догадывался, но уже знал наверняка, что завтра, в понедельник, могут начаться неприятности на финансовом рынке, в том числе с рублем. Так что принять решение, как поддерживать национальную валюту, чтобы она не выскочила из заданного коридора, надо было уже сейчас. Игнатьев закурил третью сигарету. Дым заполнил всю комнату, стало даже пощипывать глаза, но он по-прежнему этого не замечал. Он вспомнил, когда он впервые обратил внимание на Ходорковского. Конечно, как почти все граждане России, он отлично знал эту фамилию. Знал, что Ходорковский – молодой, амбициозный, богатый и влиятельный нефтяник и банкир. Но впервые Игнатьев пристально занялся компанией «ЮКОС» три года назад, когда, работая заместителем министра финансов, анализировал уплату налогов нефтяными компаниями. Игнатьев тогда заметил, что ни в одной другой отрасли налоги от разных производителей не различаются так сильно, как в нефтяной. Если пересчитывать их на единицу выпускаемого продукта, у разных производителей однотипных товаров получается обычно схожая величина. А в нефтяной отрасли все было не так. Там разброс налогов, выплаченных на тону добытой и переработанной нефти, был очень существенным. Игнатьев придумал нехитрое упражнение. Сравнить начисленные и уплаченные налоги на тонну объема производства. И получилось открытие. Компании, производя одно и то же, платят абсолютно по-разному. Например, государственная Роснефть уплатила 177 рублей на тонну, а Сибнефть – лишь 49 рублей. Компания Ходорковского ЮКОС попала в аутсайдеры рейтинга. Вдвое меньше, чем Роснефть – 86 рублей за тонну. Люди, получившие от государства крупные компании за копейки, Благодаря приватизации и залоговым аукционам делали все возможное, чтобы уменьшить выплаты в бюджет. А он был тощ и нищ. Ему катастрофически не хватало денег, чтобы поддерживать социальную сферу и необходимую инфраструктуру. Перед правительством стояла задача – найти деньги во что бы то ни стало, иначе невозможно будет выполнять свои прямые обязанности, государственные функции. Одна из основных проблем страны так и называлась. Проблема собираемости налогов. Был даже план по повышению этого показателя. Все ведомства должны были быть озабочены повышением собираемости налогов, и в первую очередь Минфин. А все началось с анализа закрытых территориальных образований. ЗАТО. Это так называемые закрытые города, которые появились еще во времена Иосифа Сталина в середине XX века. Первые ЗАТО были атомными. Там люди под большим секретом от других Работали над атомным проектом, в том числе над бомбой. Их количество быстро росло. К ним добавилось несколько десятков городов, где строились ракеты, занимались изучением биотехнологий, работали над новыми видами вооружения. В Зато не мог приехать обычный человек или путешественник. Туда попадали только работники и члены их семей, в лучшем случае посторонние, получившие разрешение на въезд. Поскольку люди там трудились над секретными государственными проектами, У этих городов был особый статус. Туда всегда перечисляли очень много денег из государственного бюджета. Зарплаты были выше, чем в обычных населенных пунктах. Своеобразная компенсация за секретность и неудобства. Но после распада СССР секреты закончились. В 1992 году приняли специальный закон о регулировании ЗАТО, а список городов даже опубликовали. Оказалось, что большая часть страны закрытая территория. Там проживало свыше 1 миллиона 200 тысяч человек. После развала Советского Союза зато превратились из секретных городов в города с особым режимом управления. Туда нельзя было пригласить иностранного инвестора, но можно было дать налоговую льготу российской компании. Правительство понимало, что этим городам надо как-то выживать, разрешало оставлять собранные налоги на территории и давало преференции. не успели моргнуть и глазом, как ЗАТО превратились во внутренние российские офшоры, черные бюджетные дыры. Многие российские компании потянулись в ЗАТО регистрировать свои дочки, занимающиеся продажами, чтобы получить льготы по уплате федеральных налогов. Такой была и Юка Ходорковского. Она торговала нефтью через компании, которые были зарегистрированы в ЗАТО и регионах с особым статусом, таких как Калмыкия и Мордовия. Анализируя зато, Игнатьев впервые заметил ЮКОС, а потом, при сравнении налогов, уплачиваемых разными нефтяными компаниями, стрельнуло второй раз. Опять стало ясно, что ЮКОС недоплачивает. Игнатьев составил небольшую табличку с анализом выплат нефтяными компаниями и отправил свое изыскание министру Алексею Кудрину. Эта табличка наделала много шума. Нефтяники пытались опротестовать выводы Игнатьева, но тщетно. Именно эта табличка из десяти столбцов стала стартом новой налоговой реформы, увеличивающей платежи в бюджет для нефтяных компаний. Хоть те и пытались доказать, что действия правительства по повышению экспортных пошлин, отмене налоговых льгот и повышение внутрикорпоративных цен, по которым предприятие поставляет нефть на НПЗ внутри холдинга, экспроприация доходов нефтяного бизнеса и начало кризиса в экономике, ничто не помогло. Именно эта табличка стала матрицей для того, чтобы потом обвинители в суде выстраивали доказательства об уклонении ЮКОСа от уплаты налогов. Когда Игнатьев расчерчивал столбцы, он и представить не мог, чем это может закончиться. Тем более он не мог вообразить, что спустя три года Ходорковского арестуют, а он будет ломать голову, как удержать курс рубля. К слову сказать, курс, выскочив на один день за пределы 30 рублей за доллар, надолго вернулся обратно. Сколько средств ЦБ потратит на поддержку валюты в тот день, он никому не скажет. И сколько сигарет в тот день выкурил Игнатьев, никто не сосчитал. Опять штурм. Это же беспардонный грабеж! Виктор Мельников сделал упор на последнем слове, растянув его на слоги: гра Игнатьев с тревогой смотрел на своего зама, но ничего не отвечал. Мельников так эмоционально жестикулировал длинными руками, что, казалось, вот-вот заденет коллегу Андрея Козлова, который тихо сидел напротив. «Сергей Михайлович, надо эту лавочку прикрывать!» и, подняв указательный палец вверх, добавил «Срочно!». Игнатьев поджал губы, посмотрел на понурившегося Козлова и не ответил. Мельников не мог успокоиться. «Деньги из банка со свистом вылетают. Мы видим это по отчетности на конец дня». «Нельзя же это так оставлять!» Игнатьев кивнул и, наконец, отреагировал. «Слышу, Виктор Николаевич, слышу!» Мельников хмыкнул, с грохотом отъехал на стуле от стола и, сутулившись, бросил руки на колени. Он считал, что надо срочно принимать решение об отзыве лицензии у Сотбизнесбанка и введении временной администрации. В конце апреля Мельников и Козлов стали фиксировать, что из банка... по размеру капитала, входящего в сотню крупнейших, со множеством вкладчиков, быстро выводятся деньги. Это потом они убедятся, что соцбизнес-банк криминальный, а пока были только подозрения, хотя признаки того, что банк близок к преступному миру, были явными. Именно там был обналичен выкуп двух похищенных сотрудников ОАО «КамАЗ Металлургия». Обоих заложников, мужчину и женщину, убили сразу после того, как часть выкупа 10 миллионов рублей, была обналичена. Именно после этого события, произошедшего в 2003 году, Центробанк стал пристально наблюдать за сод проводить проверки. В апреле в ЦБ заметили, что из банка стали выводиться крупные суммы денег. Таких транзакций раньше у сод не было. В апреле 2004 года ЦБ сделал первый шаг. Потребовал от СОД-бизнес-банка приостановить на полгода привлечение средств частных лиц на депозитные вклады. Но запрет не помогал. Сотбизнес-банк продолжал делать то, что хотел. Противостояние с регулятором нарастало. Видно было, что деньги из банка быстро выводятся. В 90-е годы в стране возникла новая социальная, управленческая и финансовая реальность. Тогда дележка госсобственности происходила при прямом и активном участии трех сторон – криминала, чиновников и силовиков. Криминал стал обладателем крупнейших активов, не то что теневые дельцы времен СССР. Для управления ими криминалитету очень нужны были банки. Поэтому к двухтысячным годам многие из них уже были под контролем преступного мира. Два, бизнес-банк и Кредиттраст, де-факто принадлежали Александру Слесареву, известному в Москве криминальному авторитету. Апрельское солнце освещало кабинет. Благодаря ему не казалось, что происходит что-то трагичное. Игнатьев повернулся к Козлову. «Андрей Андреевич, вы тоже так считаете?» Козлов как будто устал ждать этого вопроса. Начал отвечать до того, как Игнатьев закончил. «Конечно, нужно. Мы и так слишком долго с ними церемонимся. Они капитал на надули на три четверти. Нельзя так. К тому же у них вкладчиков много. Согласен. Срочно. Надо это делать. Срочно». Игнатьев почти неслышно перебил. «Как срочно?» Козлов с готовностью дал рекомендацию. Надо отзывать лицензию прямо сейчас, не дожидаясь окончания праздников. Козлов и Мельников считали, что отзыв лицензии у СОД Бизнесбанка дело принципиальное. Надо начинать очищение финансовой системы от криминалитета. Как будто наступил час Х, Жестко решался вопрос, кто кого, либо государство в лице ЦБ будет управлять финансовой системой России, либо полную власть возьмут криминальные авторитеты. Вскоре страна праздновала День Победы. Но Козлов и Мельников хотели отозвать лицензию до торжественных мероприятий, 7 мая. Игнатьев почти молча минуту смотрел куда-то в сторону. Козлов безуспешно пытался поймать его взгляд. Мельников опустил голову и стал рассматривать пол. Игнатьев положил руки на стол и тихо, но твердо произнес. «Мы не можем отозвать лицензию 7 мая». Козлов с Мельниковым хором выпалили. «Почему?» Они были уверены, что им удалось убедить председателя. Игнатьев молчал. Мельников почти зарычал. «Каждый день промедления означает вывод миллионов рублей. Еще немного, и нас осадят толпы обманутых вкладчиков. Им наши рекомендации, как мертвому припарка». Игнатьев повторил. 7 мая мы ни у кого ничего не будем отзывать. 7 мая день инаугурации президента». Козлов выдохнул. «Ну да». Они оба, увлеченные борьбой, не вспомнили даже, что в пятницу, как раз 7 мая, Будет торжественная церемония вступления в должность Владимира Путина. Он во второй раз станет президентом. И, конечно, в этот день никаких эксцессов, а тем более разборок с криминальными банкирами не должно быть». Игнатьев продолжал. «Отзовем 12 мая». Мельников развел руками и сказал скорее по инерции, чем из принципа. «Так ведь за это время выведут кучу денег». Игнатьев тем же тоном повторил. «Рассмотрим вопрос 12 мая». Козлов и Мельников переглянулись. Оба понимали, что в финансовой системе от переноса лучше не будет, но отдавали себе отчет, что дело может быть громким, а это испортит торжественность момента. Им казалось, будто они понимали происходящее, но вышло так, что не совсем. Они и предположить не могли, что отзыв лицензии у одного банка может привести к таким последствиям – длительным криминальным разборкам и полноценному кризису. Агентство по страхованию вкладов только начало работу. Банки еще проходили отбор в систему страхования вкладов. Процедуры для недобросовестных учреждений не были до конца отработаны. Закон не все регулировал. Неясно было, что делать с вкладчиками обанкротившихся банков, как взаимодействовать с владельцами. Тем более непонятно, как взаимодействовать с банком, если даже известно, кто его реальный владелец. До обоих, конечно, доходили слухи о реальных собственниках, криминальных группировках, но определенно они ничего не знали. Также им было известно, что руководство СОД никого и ничего не боится. Например, при расследовании дела об обналичивании выкупа умудрялись угрожать следствию увольнения. Мельникову и Козлову это было известно, но представить, что еще предстоит пережить настоящую разборку с криминальным миром, они не могли. После инаугурации президента, как и наметили, с 13 мая лицензию у Сотбизнесбанка отозвали. Впервые в истории России за нарушение закона о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. К тому же Сотбизнесбанк был мастером по раздуванию капитала. Банк использовал нехитрую схему. Выдавал кредит одной организации, так кредитовала другую, Она, в свою очередь, третью. Пройдя круг компаний-прокладок, деньги возвращались назад. По оценке ЦБ, из 2,3 млрд рублей уставного капитала банка более 1,8 млрд рублей были фиктивными. Но 13 мая история, как надеялись, не кончилась, а только началась. Когда сотрудники Центробанка пришли в головной офис сотбизнес на Красной Пресне, чтобы прекратить его работу, принять дела и начать процедуры, связанные с отзывом лицензии, перед ними просто закрыли дверь. Сотрудники ЦБ не милиционеры, выламывать дверь не имеют права, да и не умеют. Вызвали участкового, чтобы составить акт о противодействии официальным лицам. Румяный молодой человек с голубыми глазами впервые столкнулся с ситуацией, когда на его территории государственные банкиры пришли с требованием к негосударственным. Для него был обычным делом какой-нибудь бытовой конфликт. Спор соседей, пьяная драка, воровство, хулиганство, а тут такое. Большие люди, огромные деньги. Для него это был прецедент, да и не слышал он никогда от коллег или руководства, что такое может быть. К тому же ЦБ представлял какой-то скользкий парень по фамилии Тихонков, который хмылялся и громко разговаривал. Его напор насторожил участкового. И для подстраховки он решил проконсультироваться с начальством. Что делать, когда банкиры спорят? Голос из трубки был слышен многим. Охренел, что ли? Ни в коем случае не подписывай. Подпишешь – голову оторву. Участковый зарделся еще больше, взял под козырек и был таков. Можно было подумать всякое. Что Сотбизнесбанк, как и все другие, платит милиционерам взятки на своей территории. Поэтому те их крышуют. или что доблестная милиция решила держаться подальше от непонятных разборок. Надо разобраться. Но что бы ни происходило, итог один. Акт о противодействии ЦБ милиции подписан не был, и это значило, что дальнейшие юридические действия в отношении соцбизнес-банка неправомочны. Криминальные банкиры решили себя в обиду не давать, не желая терять прибыльный бизнес. Они могли решать вопросы с силовиками и бандитами, и были уверены, что какие-то офисные мыши из ЦБ им не указ. И пока Центробанк, удивленный силой противодействия, думал, как правильнее поступить, Сотбизнесбанк тут же стал отвечать по своему плану наступления. С Слесареву во что бы то ни стало надо было разблокировать расчетную систему, которая с 13 мая не работала из-за запрета ЦБ. Она нужна была хотя бы на несколько часов, чтобы успеть перевести деньги по требованию влиятельного криминального авторитета. В первую очередь у дверей банка появились вкладчики, которые боялись возможной потери денег. В первый же день конфликта пресса стала писать, что в случае ликвидации банка люди потеряют до 40% от суммы вклада, а кредиторам лучше вообще забыть о своих вложениях. Ежедневные митинги вкладчиков у охраняемого вооруженными людьми офиса стали показывать по телевизору. Пикеты перекрывали движение, осаждали Госдуму и Совет Федерации с плакатами «Президент, нас грабят бандиты! Я инвалид! Меня ограбило государство!» Как позже выяснилось, многие демонстранты были наняты как актеры владельцами банка. Сотбизнесбанк, вопреки предписаниям ЦБ, объявил о назначении собственного ликвидатора. За него вступилась Ассоциация Российских Банков, которая осудила действия ЦБ. Дескать, сначала тут сделал предупреждение, потом предписание, а через месяц отозвал лицензию, после чего стал интеллигентничать, ждать, когда владельцы банка одумаются. И суд тоже встал на сторону Сотбизнесбанка. 17 мая Зеленогородский суд курортного района Санкт-Петербурга постановил отменить приказ ЦБ о подзыве лицензии у банка и назначить в нем временную администрацию. При том, что он не был уполномочен этого делать. Игнатьев как в воду глядел. Отзыв лицензии перерос в большой скандал. Это уже была не борьба, а война. Осажденный офис на Красной Пресне, окруженный толпами. Ежедневные репортажи во всех СМИ о противостоянии. Криминальные структуры не собирались отдавать без боя свой банк. Все учреждения, обслуживающие деньги, приняли в штыки инициативу ЦБ по очищению финансовой системы и приняли решение против Центрального банка. Ситуации, когда регулятор не мог реализовать свои полномочия, в России в то время не были редкостью. Но все же такое ожесточенное противостояние финансового регулятора и коммерческого банка произошло впервые. Банк России совсем не был готов к такому конфликту. Ему потребовалось время, чтобы понять накал страстей и утихомирить скандал. Козлов поехал в Высший арбитражный суд просить, чтобы тот урезонил Питерский районный суд, а потом вместе с Игнатьевым к недавно назначенному министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву, чтобы милиционеры помогали наводить порядок, а не содействовали распространению хаоса. Высший арбитражный суд выпустил разъяснение, что решение об отзыве лицензии у банка не может приостанавливаться. А МВД выделил отряд милиции специального назначения для проникновения в осажденный банк. Нургалиев был не на шутку разозлен, когда узнал, что его подчиненные встали на сторону криминального учреждения. Для пущей убедительности МВД и ЦБ выпустили совместный пресс-релиз, в котором говорилось, что обеими сторонами будут приняты исчерпывающие меры по стабилизации. И впредь, несмотря на попытки давления, в том числе с использованием потенциала вкладчиков банков, органами внутренних дел и Банком России, будет делаться все для обеспечения должного правопорядка. Вроде бы победа была близка. Шоу с отзывом лицензии у криминального банка двигалось к концу. Но Бизнес-банк сдаваться не собирался. Стал готовиться к обороне. Установили дежурных на всех возможных подъездах к офису. чтобы те сообщили о подъезжающих машинах СЦБ или МВД. А сотрудникам в офисе было дано строгое указание в случае силового захвата устроить пожар в хранилище денег, а потом обвинить милиционеров в уничтожении купюр и ликвидных ценных бумаг на сумму 400 миллионов рублей. 27 мая, через две недели после отзыва лицензии, сот бизнесбанк действительно был взят штурмом. 25 ОМОНовцев зашли через окна, предварительно сняв решетки. Чтобы не было провокаций и никто ничего не поджег, ОМОНовцы подготовились. Под покровом ночи на окнах у черного входа в здание на оконные решетки натянули невидимые тросики, которые никто не заметил. А операцию по захвату банка начали среди бела дня, в 15.00. В одно и то же время во все окна на первом этаже и во все двери ворвались ОМОНовцы. Окна у заднего прохода удалось выдернуть именно благодаря тем тросикам. Как не готовились к захвату незадачливые банкиры, сама операция для них стала неожиданностью. Деньги в хранилище уничтожить не успели. Мельников с Козловым в 15.00 включили телевизор, зная о точном времени захвата. Они были уверены, что новость о штурме Сотбизнес-банка сразу же попадет на экраны. Пресса уже несколько дней подробно освещала конфликт ЦБ и Соцбизнесбанка, и взятие станет новостью номер один. В 15.05 руководитель группы захвата полковник МВД позвонил и сообщил, что дело сделано, вошли тихо, жертв нет, хранилище с деньгами под контролем. Всех опередила НТВ, которая прямо-таки с реактивной скоростью, через несколько минут после захвата Сотбизнесбанка, сделала прямое включение с места событий. На экране запестрели обманутые вкладчики, рассказывающие о громилах в масках и вывезенных трупах. Очевидцы штурма, показывающие травмы. Но Мельников с Козловым даже не злились на журналистов и всю эту шумиху. Они радовались. Наконец-то дело сделано. Две недели жесткого противостояния завершились. Неприятности закончились. Осталась рутинная, но нужная работа по расчистке завалов. Объем обязательств бизнес банка перед вкладчиками составил больше 2 миллиардов рублей. Козлов и Мельников были рады, что в результате вкладчики сотбизнеса получили 51% своих денег, а могли не получить ничего. Это случилось бы, если бы ЦБ не заблокировал в мае расчетную систему. Они ошибались. Основные проблемы были еще впереди. ВА-банк Новость, изменившая ход событий, пришла издалека, из Парижа. Там глава Федеральной службы по финансовому мониторингу ФСФМ Виктор Зубков, выступая на сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, заявил, что кроме сот бизнес банка на подозрении в отмывании доходов находятся еще 10 кредитных организаций. Зубков всем казался грозным человеком. Аббревиатуру ФСФМ мало кто знал, Зато все были в курсе, что Зубков – близкий президенту человек, возглавляет финансовую разведку. Бывший разведчик Владимир Путин поручил своему бывшему коллеге по мэрии Санкт-Петербурга сформировать разведку для денежных потоков. Она была в новинку для России. Никто не понимал, насколько серьезной станет ее роль. Не понимали, но на всякий случай побаивались. Еще одно силовое ведомство все-таки. Все видели, как жестко Путин разбирается с неугодными банкирами. Примеры с Владимиром Гусинским и Михаилом Ходорковским были отлично заучены. Для Зубкова 10 кредитных организаций были лишь статистикой, которая помогала демонстрировать коллегам востребованность и необходимость финансовой разведки. Для банкиров эти учреждения, упомянутые Зубковым, значили больше. Все это поняли однозначно. За сод последуют новые отзывы лицензий. Государство принялось за большую чистку. Слова Зубкова были как сигнал к началу боя. Теперь уже не осталось сомнений, что будут осаждены еще 10 банков. Сразу же припомнили обещание Козлова, что руководство сод внесут в какой-то черный список. А также слова Игнатьева, что у 136 российских банков выявлены признаки наличия эффективного капитала. Банки восприняли все эти высказывания, если не как войну, то уж точно как агрессию. Они умирать не хотели. Каждый банк в этой борьбе собирался уцелеть. А для этого нужно было прятать свои деньги от других. Только это бы помогло выжить. Банки перестали друг другу верить. Финансовые организации и так не из числа доверчивых. Каждый смотрит сначала в свой карман, а потом вокруг. А тут всех парализовало. Началась угадайка. И банкеры, и вкладчики занялись прогнозами, кто следующий попадет в черную десятку. Конечно, всем было очевидно, что первым черную метку получит кредит-траст. Хотя структура владения этими банками была очень запутанной, на рынке все знали, что хозяева кредит-траста и Сотбизнесбанка одни и те же люди. И как только отозвали лицензию у второго, посыпался первый. Контрагенты кредиттраста закрыли на него лимиты. А Центробанк и пальцем не шевельнул, чтобы помочь ему стабилизационным кредитам. Война так война. В конце июня у кредиттраста была отозвана лицензия. Банк был сдан тихо и без боя. Оборонительную стратегию Сотбизнесбанка никто повторять не хотел. Кризис на межбанковском рынке пришел с июньской прохладой. Лето 2004 года выдалось холодным. Столбик термометра в июне редко доползал до 20 градусов тепла. На межбанке дневной объем сделок тоже замерз. В июне он был в 10-12 раз меньше, чем в мае. Становилось все больше банков, которые вообще ничего не могли занять. Ни под какой процент. Это вело к потере ликвидности и задержкам платежей. Все стало, несмотря на то, что ликвидности у банков было предостаточно. На 1 июня на их корр-счетах было 176 миллиардов рублей, на 10 миллиардов больше, чем годом ранее. Спираль кризиса раскручивалась сама собой. Из неприятности с одним банком на Красной Пресне выросла огромная засада, затронувшая всех. Финансовую систему парализовала. На улицы выходило все больше вкладчиков. Проблемы стали появляться у других крупных коммерческих банков. МДМ-банка, Альфа-банка и Гута-банка. Система превратилась в минное поле. То тут, то там вспыхивали новые проблемы. Становилось похоже, что банковский кризис имеет все шансы перерасти в политический. И в центре трансформации стоял Игнатьев. Все произошло так быстро, что он даже не успел это как следует обдумать. Нужно было что-то делать, чтобы удержать этот маховик проблем. Как ни старался, глава Центробанка уберечь президента от неприятных новостей не удалось. Инаугурационный праздник Путину не омрачили. Зато омрачили то, что было потом. Жалобами на действия ЦБ были завалены прокуратура, ФСБ и сам президент. Депутаты Госдумы писали коллективные письма по всем адресам. Как ни старался Игнатьев сделать все как можно тише, вышло очень громко и с трудными последствиями. Путин пригласил Игнатьева на разговор и сам начал беседу о борьбе ЦБ с отмыванием денег. Он не был рад раскрученному скандалу и начал беседу с упрека. Нельзя забывать об интересах вкладчиков. Игнатьева разговор тяготил, как, впрочем, и все происходящее. Его втянуло в водоворот банковских разборок по самую макушку. Он негромко отвечал. Отзыв лицензию у одного из московских банков повлиял на психологические настроения наших московских банкиров. А на московском рынке межбанковских кредитов возникла... После паузы Игнатьев продолжил. Некоторая нервозность. Мы ситуацию контролируем. Игнатьев стал заверять, что реальных причин для банковского кризиса нет, что явление это чисто психологическое. Игнатьев настаивал. Чисто психологические причины. Путин тихо повторил. «Прошу действовать аккуратно. И я надеюсь, никаких массовых зачисток банковской системы одномомента вы проводить не собираетесь». Казалось, что Путин разговаривает мягко. Но было понятно, что президенту не нравится этот постоянный банковский шум. Игнатьев с готовностью закивал, когда услышал слова Путина «Будем считать, что мы договорились». Ему самому хотелось, чтобы все быстрее закончилось. Банковский кризис все-таки выкатился на политическое поле, а Игнатьев — небольшой мостак в политических передрягах. Этот кризис нужно было срочно купировать. Игнатьев решил ослабить вожжи. Перед самой встречей с Путиным ЦБ смягчил свою политику, пытаясь сделать более комфортными условия работы банков. Банк России снизил отчисление фонда обязательного резервирования и ставку рефинансирования. Не очень быстро, но все-таки ситуация стала налаживаться. Московская Международная Валютная Ассоциация создала единую базу данных по надежным контрагентам, тем самым стабилизируя ситуацию в малых и средних банках. Вроде бы пронесло, но нет. новой мины оказался Гута-банк, небольшой по размеру активов. В начале июля в ЦБ пришли его владельцы. Они сами решили рассказать центробанкирам, что исчерпали все возможности для сохранения стабильности. Козлов и Игнатьев слушали их с тоской. Чем больше работаешь, тем хуже получается. Хоть банк и небольшой, но может придать новый импульс развитию кризиса. Надо что-то делать. Игнатьев не мог найти себе места. В голове прокручивал разные сценарии, не мог даже спать. 7 июля он должен был идти в Госдуму с отчетом о работе ЦБ за 2003 год. Он понимал, что будет много вопросов по банковскому кризису. Ему надо было найти ответы до этого выступления. Он понимал, что выход один – Гуту надо спасти. Не отозвать лицензию, не показательно наказать, а именно спасти, точнее купить. Тогда будет надежда, что это переломит общую ситуацию в банковском секторе. В Москве не было ни главы Внешторбанка Андрея Костина, ни министра финансов Алексея Кудрина. Но ждать их, чтобы посоветоваться, не оставалось времени. Надо было предпринимать что-то срочное. Игнатьев, осторожный и часто медлительный, пошел ва-банк. В Госдуме, выступая с отчетом, Игнатьев импровизировал. Он знал, что от него все ждут конкретных ответов. Поэтому немедля он объявил о том, что Внешторгбанк купит гута за счет депозита, который представит ЦБ. Когда Игнатьев делился своим планом с депутатами, в 100 метрах от здания Госдумы офис Гутабанка в Камергерском переулке штурмовали вкладчики. Покупка была молниеносной. В Думе Игнатьев выступил в среду, а уже в пятницу ВТБ и Гутабанк договорились о сделке. В итоге 85,8% Гута-банка обошлись ВТБ лишь в 30 тысяч долларов. В Москве за эти деньги в лучшем случае можно было купить однокомнатную квартиру где-нибудь в Хрущевке, на самой окраине. Зато под оздоровление Гута-банка ВТБ получил большую ликвидность. ЦБ разместил в ВТБ депозитов на 700 миллионов долларов по ставке Либор. ВТБ проглотил Гуту не глядя, не проверяя состояние покупаемого актива. Для Гуты эта сделка была последней, а ВТБ она дала «начало новой жизни», На базе Гутабанка он создал розничный бизнес, который назвал ВТБ-24. Именно эта сделка положила конец кризису на межбанковском рынке. Страх, стреноживший систему, улетучился. Вкладчики успокоились. Банки стали работать, как будто и не было ничего. Игнатьев мог вздохнуть спокойно. Все-таки проскочили. Больше, чем через год, в октябре 2005 станет известно, как закончился банковский кризис 2004 года. Ранним воскресным утром на трассе Дон, прямо в автомобиле, были расстреляны Александр Слесарев, его супруга Наталья и дочь Елизавета. Мерседес, в котором ехала семья, изрешетили пулями. Охранники Слесарева, ехавшие в машине сопровождения, не смогли защитить от шквала огня банкира с семьей. Слесарев погиб в 37 лет. Именно он был владельцем Содбизнесбанка и Кредиттраста. Таксист в советское время, в 1995 году он купил Кредиттраст, а в 2001 – Содбизнесбанк. В банковских кругах верили, что Слесарев не был реальным собственником, только зиц-председателем банков, контролируемых криминальными структурами. Война Центробанка с Содбизнесбанком началась из-за того, что ЦБ заметил необъяснимый вывод больших сумм из банка. Потом МВД выяснило, что средства выводились, потому что один из криминальных авторитетов, державший депозит в содбизнес потребовал их обратно. Слесареву надо было их отдать во что бы то ни стало, вот он и стал выводить деньги. Все отдать не успел вмешался ЦБ. Слесарев, так отчаянно и нагло с ним за сохранение Содбизнесбанка, зная, что партнеры и реальные владельцы потери денег не простят. Никогда. Тучные годы. И даже 25 долларов за баррель казались счастьем. Именно столько стоила нефть, когда Игнатьев возглавил Центробанк. Не те страшные 10 долларов, как в 1998 году. Тот ужас засел в голове крепко, когда российская экономика ухнула вниз вместе с ценой на нефть. Такие уроки не забывают. 25 долларов за баррель давали определенную свободу. Бюджет наполнялся лучше, чем когда-либо раньше. Не надо было просить деньги у международных финансовых организаций, и рубль был в тонусе, не крепкий и не слабый, то, что надо, чуть больше 30 за доллар. Но время шло, и надо же, нефть не падала, а наоборот, настойчиво росла. 30 долларов за баррель? Вот уже и 40. Несмотря на это, Игнатьеву, привыкшему руководить в финансовых ведомствах в кризисные годы, непрекращающийся рост казался временным явлением. Он опасался, что вот-вот все свалится и неизбежно начнутся проблемы. Беспокойство не покидало его. Казалось, еще один шаг, и подойдем к краю обрыва, откуда начнется падение. Но весной 2005 года нефть уже держалась у планки 55 долларов за баррель. А конец 2007 года был чем-то из области фантастики. Цена на черное золото перевалила за сотню. Если бы кто-нибудь посмел сделать такой прогноз в начале 2000-х, Его признали бы в лучшем случае фантазером, а в худшем – сумасшедшим. Высокие доходы стали счастьем для правительства и проблемой для Центробанка. Приток денег укреплял рубль. Вроде бы радоваться надо, меньше рублей нужно для того, чтобы купить что-нибудь импортное. Но радости не было. Чтобы купить что-то импортное, действительно нужно было меньше денег. А вот продать что-то отечественного производства становилось труднее. Российским нефтяным компаниям было трудно конкурировать на международных рынках, и им не нравилось, что рубль укрепляется по 5, а то и больше процентов в год. Рост цен на нефть и успехи российского нефтяного сектора привели к тому, что экономика быстро заболела голландской болезнью. Это означает, что в стране растет импорт, теряется конкурентоспособность и самое неприятное – растет инфляция. Болезнь эту легко диагностировать, но как ее лечить? неизвестно. Для того, чтобы хоть как-то сдержать ее, Центральный банк быстрыми темпами стал пополнять международные резервы. Они росли в месяц на 5-8 миллиардов долларов. Когда Игнатьев пришел в Центробанк, международные резервы страны составляли только 37 миллиардов долларов. Спустя два года их было почти 85. И всем это казалось какой-то мистикой. Такого запаса не было в истории России и СССР. На встрече с Путиным Игнатьев специально подчеркнул этот факт. Путин одобрительно кивнул головой. Он хоть и сжал губы, но все равно было понятно, что это улыбка. Его самолюбие тешило, что именно он стал правителем самой богатой России. Не царь, не Сталин, а он. Игнатьев считал растущие резервы не бог весть каким чудом, понимая, что они наращиваются, чтобы уменьшить влияние голландской болезни на российскую экономику. но Путину они дали политическую силу. Он это почувствовал очень быстро. Чем больше были резервы, тем больше уважения к нему испытывали его коллеги и главы других государств. На той встрече с Игнатьевым, которая прошла в начале 2004 года, конечно, Путин не мог знать, что придет время, когда резервы перевалят за 500 миллиардов долларов и по этому показателю Россия пойдет в первую пятерку мира. Однако силу больших денег он уже узнал. Путин перестал бояться будущего, поняв, что болезненные реформы вовсе не неизбежны, как говорят его коллеги из правительства. Последняя реформа, на которую он решится, произойдет в начале 2005 года. Ее назовут монетизацией. Правительство отменит множество льгот, часто еще советских, и вместо них предложит людям денежные компенсации. Граждане, привыкшие к трудным временам, сочтут это наглостью власти. и выйдут на улицу, станут протестовать на автострадах. Монетизация сыграет ключевую роль в дальнейших действиях власти. Охота к реформам пройдет. Если деньги падают с неба, зачем делать что-то трудное и непопулярное? Резервы дают силу, а реформы только ослабляют. Этот урок Путин усвоил на отлично. Во всяком случае, голландская болезнь казалась не такой уж страшной в сравнении с почти полным безденежием 90-х годов. Резкий приток денег от экспорта привел к тому, что правительство ИЦБ решили создать стабилизационный фонд. Избыток нефтяных доходов не станут тратить, а будут откладывать отдельно от остальных бюджетных денег, отдавать их Центробанку в международные резервы. Средства от этого фонда могли расходоваться на покрытие дефицита бюджета, если цена нефти опустится ниже цены отсечения. Но в конце 2004 года когда в стабфонде накопилось больше 500 миллиардов рублей, Россия стала досрочно рассчитываться с внешними долгами. За два года 2005-2006 на расплату по долгу было отдано почти 1 триллион 300 миллиардов рублей. Так что от поступающей нефтяной ренты в страну был положительный эффект. Россия расплатилась досрочно со всеми коммерческими долгами и теми, которые взяла в трудные 90-е, и старыми еще со времен СССР кредиты, которые предоставлялись бывшему СССР, были как долгосрочными на 7-12 лет, так и краткосрочными до года. Но денег у России долго не было, поэтому она их гасила и брала новые взамен. В 1998 году, помимо новых займов, Россия без учета процентов была должна 50 миллиардов долларов парижскому клубу кредиторов, 24 лондонскому и шесть – токийскому. К 2008 году все эти долги были погашены. Этот факт, конечно, еще больше освободит финансы страны и прибавит веса Владимиру Путину. середина 2000-х войдет в историю России как тучные годы. Центробанк в это время стал мастером по скупке нефтедолларов. Игнатьеву голландская болезнь мешала. Инфляция снижалась, но не так быстро, как хотелось. Так получалось, что у ЦБ было сразу две цели – уменьшить рост цен и не допустить сильного повышения реального эффективного курса рубля. Каждому финансисту понятно, что эти две цели противоречивы, и идти к ним одновременно достаточно тяжело. Во всяком случае, такое движение замедляло и запутывало путь. Но Игнатьев учитывал политический аспект. Он считал, что для поддержания политической стабильности нельзя допустить резкого повышения реального эффективного курса рубля. Игнатьев, словно жонглер, старался достичь сразу двух целей – удерживать уровень инфляции и стабильный курс. Растущие цены на нефть мешали достижению обеих целей. Игнатьев считал, что принимать решение в пользу инфляции рано, ведь только эта цель означала, что придется отпускать в свободное плавание рубль. перестать удерживать курс в границах пусть и широкого, и регулируемого, но все-таки коридора. Игнатьев опасался, что свободное плавание рубля помешает политической стабильности. Российская экономика становилась все более гибкой и адаптивной к новым условиям, но происходило это не быстро. Аккуратность Игнатьева будет вознаграждена. В ноябре 2005 года Путин выдвинет его кандидатуру на второй срок, работать еще 4 года. В современной России такое случится впервые. Один и тот же председатель переизбирается вновь. Один. Красные блестящие шары сверкали на большой елке. Ничего больше, только эти шары и золотая звезда на макушке. Парадный вход ЦБ на Неглинный почти всегда пустынен. Кто-нибудь пройдет по белой мраморной лестнице, его шаги отзовутся эхом в огромном холле, и опять глухая тишина. Этот вход парадный, для руководства, поэтому, как правило, пустой. У рядовых сотрудников ЦБ отдельный вход, который называется у градусника. Там еще с советских времен у самого входа висит огромный ростом с человека градусник, где можно посмотреть, какая температура на улице. Важны ли показания этого прибора, никому не ведомо, но общепризнанный факт – градусник – важная штука в ЦБ, почти символ. Именно здесь назначаются встречи, тысячи в год – И сейчас у градусника суета. То и дело снуют курьеры с новогодними подарками. Сотрудники ЦБ тоже бегают за покупками, шампанским и всякой всячиной к столу. Все поглощены предновогодними хлопотами. Довольные улыбки невозможно скрыть. Вечерняя Москва располагает к радости сверкающими огоньками. Но помпезная елка с красными шарами, которая стоит в пустом холле для высокого руководства, одинока. Вокруг нее никто не хлопочет, и ей никто не радуется. Начальство и редкие высокие посетители ЦБ проскальзывают мимо с серьезными лицами, не замечая ее. Наконец, первый человек остановился у елки и замер. Он, кажется, внимательно рассматривал красный шар, который висит справа, как раз на уровне глаз. Но если присмотреться внимательно, то становится ясно. Он смотрит на шар, но не видит его. Он просто задумался, а нарядная новогодняя красавица здесь ни при чем. На Дмитрии Тулине, который задумался у елки, лица не было. Он выглядел таким подавленным, что даже не мог скрыть этого. Прошедший сегодня, 29 декабря 2004 года, Комитет банковского надзора Центрального банка привел его в полное отчаяние. Все коллеги, кроме одного, не поддержали Тулина и проголосовали за принятие банка «Глобекс» в систему страхования вкладов. Тулин убеждал их истово, в течение часа, наверное, даже пересохло в горле. Он считал, что делать этого нельзя ни в коем случае. И перед самым комитетом он пытался увещевать коллег, что глобокс принимать не нужно. Если впустить в систему такой банк, сама она окажется, если не бессмысленной, то бесцененной. Не соответствует банк требованиям к участию в системе страхования вкладов. Характер и структура операций банка вообще несовместимы с сохранением им банковской лицензии. Банк в своей деятельности подвержен необычайно высоким рискам. Это все Тулин писал в служебной записке накануне и там же перечислял факты. Кредитный портфель банка, все 100%, по существу венчурный, с рисками не столько кредитного, сколько предпринимательского характера. Это раз. Все 100% кредита предоставлены в один сектор экономики – операции с коммерческой недвижимостью. Это два. Все 100% кредитного портфеля приходится на финансирование объектов, принадлежавших владельцу банка. Это три. Там было и 4, и 5%. Но главное, он указал, что Globox искажает финансовую отчетность. Капитал банка сфальсифицирован, по всей видимости, на все 100%, писал Тулин. И приводил факты. Если банк за два года увеличил собственный капитал с 300 миллионов до 10 миллиардов 300 миллионов рублей и доподлинно о причинах такого роста капитала ничего не известно, о чем это говорит? О том, что капитал просто нарисован, его не существует в таком объеме. Проделывать такое с отчетностью – это просто наглость, говорил Тулин. И ему казалось, всем понятны его доводы и очевидны. Если банк врёт, то он недостойный. Это как дважды два-четыре. Но коллеги Тулина считали, что Глобокс можно допустить в систему страхования вкладов. Еще в памяти был недавний кризис на межбанковском рынке. И при отрицательном решении по Глобоксу возникал серьезный риск оттока вкладчиков. И тогда банк не удержится, точно рухнет. Процесс принятия банков в систему страхования вкладов был в самом разгаре. По многим банкам в том числе крупным, решение еще не было принято. Центробанкиры опасались, что после крушения Глобекса вкладчики и кредиторы банков начнут интенсивное движение. Они начнут переходить в банки, уже принятые в систему страхования. И уж тогда кризис в банковской системе был бы покруче летнего. Игнатьев, старый коллега Тулина, с которым они съели пуд соли и которого он безгранично уважал, звал его к себе в команду. очень настойчиво. Он говорил Тулину, что его опыт нужен как никогда. Переход банков в систему страхования вкладов будет трудным. И его, Тулина, опыт работы в секторе, БТБ, например, будет востребован на все 100%. «Я рассчитываю на тебя, как эксперта по финансовому положению банков», говорил Игнатьев, когда весной 2004 года звал Тулина на работу. И тот, конечно, согласился. Тем более и Игнатьев, и Андрей Козлов уверяли, что ЦБ настроен очень серьезно бороться с фальсификацией капитала в банковской системе. Тулин Игнатьеву верил, можно сказать, безгранично. Он знал его очень давно. Когда-то они вместе работали в Центробанке еще под руководством Георгия Матюхина во время создания Банка России в начале 90-х, когда все летело в тартарары. Они работали и старались выполнять свои задачи хорошо, Крепко засела в воспоминаниях, как они вместе готовили указ президента о разделении валют стран постсоветского пространства. Вот когда было море эмоций. Тулин и Игнатьев даже были в чем-то похожи. Оба крутые аналитики, оба принципиальные. Похожие, но все-таки разные. Тулин всегда был убежден, если уверен в своей правоте, не сдавайся. Еще в детской спортивной школе его учили. На дистанции нужно упираться до конца, даже если безнадежно проигрываешь. Игнатьев рубить с плеча не любил. «Завести дело в тупик легко, а выходить из него трудно», — иногда говорил он. Тулин встряхнул головой и, наконец, заметил яркий большой красный шар, который блестел на новогодней елке. «Новый год», — с ухмылкой вспомнил Тулин. «А настроение совсем не новогоднее, мрак какой-то». Он опять и опять прокручивал в голове заседание комитета банковского надзора. Его горячий монолог все слушались с явным неудовольствием, молча. Тулин был уверен, что его доводы по поводу Глобокса убедительны, и никто с ним не сможет поспорить. Но коллеги его не поддержали. Не хотели нового банковского кризиса. Они проголосовали за принятие Глобокса в систему страхования вкладов. Тулин был обескуражен. Как же так? Это же черти что такое. Козлов, его непосредственный руководитель, тоже проголосовал за принятие банка в систему. Ему не казалось ужасным, что тот все свои кредиты направляет в операции с коммерческой недвижимостью. Коммерческая недвижимость, особенно в Москве, это не зло, а курица, несущая золотые яйца. Если руководство банка будет придерживаться своих планов и, например, построит новый офисно-торговый центр в центре Москвы, на месте старого часового завода «Слава» рядом с метро «Белорусская», то капитал «Глобекса» увеличится еще больше. И всем казалось, что Тулин предвзят, слишком перегибает палку. На обескураженный вопрос «как же так?» Козлов долго не знал, что ответить, а потом нашелся. Вот, Дмитрий Владиславович, мы и столкнулись с объективными ограничениями в эффективности банковского надзора. Тулин был зол. «Лучше ничего не говорить, чем это», — подумал он и сухо бросил. «Это не объективные причины, а катастрофа и коллективный позор». А потом был тяжелый разговор с Игнатьевым. Он поддержал других членов банковского комитета, а не его. «Принимая решение, надо взвешивать весь комплекс факторов», — убеждал Игнатьев. Тулин был раздавлен и откровенно признался. «Я не хочу больше работать в этом бардаке». Игнатьев покачал головой. «Зачем ты принимаешь так близко к сердцу?» Ничего еще не потеряно. Никто не сказал, что мы не сможем отозвать лицензию у банка после его принятия в систему страхования вкладов. Тихий голос и спокойный тон Игнатьева вроде бы успокоили Тулина. Особенно взбодрило последнее обещание, что банк впредь на постоянном контроле и глаз с него спускать не будут. Успокоили, но не убедили. У Тулина возникло сильное желание забыться и спрятаться от этого позора. Наконец он вышел из задумчивости, Зачем-то провел рукой по елочной игрушке и побрел вниз. Он шел один, рядом не было ни души. Только скучающий охранник внизу у поста переминался с ноги на ногу. Почти весь следующий год Тулин пытался доказать, что Глобекс, став членом системы страхования вкладов, политики своей не изменил. Финансовое положение банка по некоторым показателям даже ухудшалось. Руководство врало, сознательно приукрашивало официальную финансовую отчетность. Тулин был убежден, что если руководство ЦБ будет на это закрывать глаза, то другие банки сочтут такую практику нормой. Эффективный капитал станет множиться во всей системе. Собственники будут, сколь угодно долго, накладывать обременение в виде залога на принадлежащий им, но не переданное кредитной организации в счет взноса в ее уставный капитал имущества и включать его в капитал банка. Схема не Но наглое. Весной 2005 года Тулину даже покажется, что его услышали, поскольку коллеги из главной инспекции кредитных организаций ЦБ придут в Глобокс с проверкой и уже летом сделают предписание, чтобы тот создавал дополнительные резервы по судам в размере 13 миллиардов 400 миллионов рублей. Но Глобокс был не лыком шит, а точнее не сам банк, а его владелец Анатолий Мотылев. Это был представитель советской золотой молодежи, отец которого многие годы руководил госстрахом, крупнейшей и единственной страховой компанией СССР, находившейся в ведении Минфина. Мотылев через арбитражный суд сумеет приостановить предписание ЦБ и не побоится, что при огласке этого конфликта вкладчики в считанные дни вынесут из Глобокса деньги, ведь он уверен, что ЦБ пойдет на мировую. Руководитель московского главного территориального управления ЦБ Константин Шор подпишет с Мотылевым джентльменское соглашение под обещание Глобакса исправиться. Тулин будет обескуражен еще больше. Полная чума. Долгая борьба отнимет у него силы, энтузиазм и даже пошатнет веру в Центробанк, в котором он служил долгие годы. Ему казалось, что он сражался, как Дон Кихот, с ветряными мельницами. Но когда ты один против целой системы, Борьба часто теряет смысл. Так случилось и с Тулиным. Угрозы близким со стороны непонятных личностей и отсутствие поддержки со стороны коллег заставило его уйти. Игнатьев не стал отговаривать Тулина от отставки. Безудержная борьба утомила всех. Только попросил немножко подождать, уходить не так резко. Тулин ушел в январе 2006 года. А Глобакс проработал на рынке еще почти три года. до следующего финансового кризиса. Общая сумма задолженности банка за это время достигла 80 миллиардов рублей, а задолженность по вкладам физических лиц — 20 миллиардов. То есть с момента его вступления в систему страхования вкладов долговые обязательства увеличились втрое. Пришлось продать глобокс корпорации «Внешэкономбанк» за 5000 тысяч рублей. Веб заплатил за дырявый глобокс 5 тысяч но попросил УЦБ денег на его санацию в размере 2 миллиардов долларов. Globox еще долго будет портить жизнь самому Вебу, который из-за санируемых банков терпел огромные убытки. От Globox, кстати, Веб долго будет хотеть избавиться, и не сможет. Все сделки будут срываться. Globox даже после санации никому не будет нужен. Да и Вебу тоже, как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. После этой истории Мотылев еще долго продержался на плаву. История с Глобексом не сломала его, а раззадорила. Спустя некоторое время он создал новую финансовую империю из банков и негосударственных пенсионных фондов. А через несколько лет у всех мотылевских банков и пенсионных фондов лицензия отозвали. Государство выделило еще почти 62 миллиарда рублей на выплаты вкладчикам банков Мотылева. А пенсионные средства граждан, застрахованных в семи его НПФ, Центральный банк перечислил в Пенсионный фонд России. Агентство страхования вкладов оценило ущерб банкам из группы Мотылева в 66 миллиардов 800 миллионов рублей. Так что Мотылев обошелся государству не в одну копеечку. Дорогой в прямом смысле банкир, несмотря на открытые уголовные дела, наказан не был. Он просто уехал за границу. Политика Игнатьева была очень осторожной. Иногда это помогало, иногда мешало. Раз начали, нельзя останавливаться. 30 августа 2006 года Андрей Козлов пришел на работу раньше времени. В 8 утра. Накануне поздно вечером он решил, что нужны срочные действия, чтобы остановить массовый вывод денег из России через неприметный банк «Дисконт». Он считал, что действовать нужно быстро, даже молниеносно. Звонок от Мельникова накануне поздно вечером взбудоражил Козлова. Тот рассказал, что из дисконта, в котором два дня назад началась проверка, сейчас выводится крупная сумма. Банк за несколько минут до окончания рабочего дня отправил в австрийский Райфайзенбанк 30 миллионов долларов. Две компании, со счетов которых уходили деньги, были какие-то странные, не так давно образованные и никому неизвестные. Перевод дисконт сделал вопреки запрету на транзакции со стороны Центробанка и Министерства внутренних дел. Мельников усматривал в этом прямые признаки вывода. А Козлову и убеждать не нужно было. И так ясно, что сейчас как раз происходит воровство. Только раньше ЦБ и МВД факты вывода выявляли постфактум, а тут редкий случай, удалось засечь процесс. Разузнав у Мельникова все детали, Козлов решил, что завтра с утра он будет пытаться деньги остановить. Причем в прямом смысле. Вступит в переговоры с иностранными банками, куда ушли российские миллионы, о блокировке и возврате средств. Ночью все равно ничего предпринять невозможно. Утром следующего дня он выглядел уставшим и не выспавшимся. Всю ночь думал, как может выглядеть операция по возврату денег, Никто ни в ЦБ, ни тем более где-нибудь еще не делал ничего подобного, не пытался остановить выводимые из страны деньги. Но ночь решительности не убавила. Козлов был уверен, что принятое вечером решение верное. Один из подчиненных Козлова, узнав, что его руководитель решил звонить в Венский Рейфайзенбанк, чтобы приостановить платеж, сам, без санкций руководства, стал сомневаться в правильности выбранной стратегии. У бюрократов так не принято. Он аккуратно высказался. «Андрей Андреевич, может быть, имеет смысл сначала отправить официальное письмо? Звонить как-то неубедительно». Козлов оборвал. «Убедительно, неубедительно, это сейчас не важно. Мы видим транзакцию и можем ее остановить. Вот это действительно имеет смысл». Козлов резко встал из-за стола, зашагал к двери, развернулся и добавил. «Ты же сам знаешь про время». Одна минута, и деньги разойдутся по сотне других банков. Потом все, лови ветер в поле». Сотрудник согласно закивал головой. Он сам рассказывал Козлову, как однажды оперативники из США ради следственного эксперимента дали банкирам вывести деньги и подождали 15 минут. Они оказались роковыми. За это время деньги прошли через сито еще сотни денежных транзакций. И потребовалось полгода, чтобы распутать схему. Козлов сел у телефона, стал раскладывать перед собой документы с названиями компаний и номерами транзакций. Пока Козлов готовился, сотрудник тихо говорил, не совсем понятно кому, то ли коллеге, то ли себе. Сергей Михайлович вряд ли это одобрит. Скажет, что самостоятельность развели, не своим делом занимайтесь. Козлов отодвинул часть бумаг вправо от телефона и, смотря прямо в глаза подчиненному, медленно ответил. «Моих полномочий первого заместителя достаточно, чтобы действовать без промедления. А войдем в процедуру согласования, упустим деньги». Сотрудник опять кивнул, постарался принять невозмутимый вид. «Это я просто говорю, уверен, что Сергей Михайлович поймет». Козлов растянул губы, пытаясь улыбнуться. «Вот именно, поймет». Ровно в 9 утра Козлов набрал номер австрийского банка, представился и попросил соединить его с руководством. В Вене были удивлены столь раннему звонку из Москвы, да еще от одного из руководителей Центрального банка. Но несмотря на то, что банковские начальники в Вене еще не пришли на работу, Козлова соединились с дилером, который занимался всеми переводами из России. Тот оказался русским: Да, мы подтверждаем, что получили платеж от дисконта. Козлов был рад установившемуся контакту: Мы просим заблокировать счет банка Дисконт. Происхождение поступивших от дисконта в ваш банк денег преступное. Необходимо эти деньги вернуть в Россию. То, что дилер был поражен разговором, можно было догадаться по его неуверенной интонации. Он даже немного стал запинаться. Но, но... А потом выпалил. Но на данный момент этих денег в нашем банке уже нет. Козлов удивленно спросил. Как нет? Вы успели их перевести? Дилер четко отрапортовал. Да, несколько минут назад. Козлов опять перешел на холодный официальный тон. «Предоставьте, пожалуйста, информацию о номерах и времени транзакций и названия банков, куда ушли средства, полученные вами от дисконта». Дилер молчал. Скорее всего, пытался сориентироваться, как правильно отвечать. «Сейчас попросят официальное письмо или отправит к начальству». Мелькнуло в голове у Козлова, и он продолжил более мягким тоном. Мы прямо сейчас вам направим официальный запрос от ЦБ Российской Федерации. Но прошу вас дать информацию прямо сейчас, потому что дорога каждая минута». После минутного замешательства дилер начал диктовать. Лист бумаги был исписан номерами и названиями. Козлов с грустью смотрел на 13 пунктов. Деньги из венского Райфайзенбанка ушли в 13 прибалтийских банков. Классическая схема вывода средств, когда одна сумма растворяется во множестве цепочек транзакций. Козлов вздохнул. Раз начали, нельзя останавливаться. Надо теперь в Прибалтику звонить. Козлов решительно подвинул к себе телефон. Несколько часов обзвона, объяснений и переговоров дали результат. Треть суммы удалось заблокировать. Другая часть денег уже ушла в десятки других банков. Когда средства убегают из страны, они как зайцы, путают следы, рассыпаясь на множество мелких платежей в разных банках. В Какой именно точке, где и когда у них будет объявлен сбор, знают только те, кто и придумал эту конкретную схему. Козлов злился, что не мог поймать всю сумму, но гордился, что удалось сделать хотя бы немного. Это же было впервые. Игнатьев действительно не стал ругать за телефонную самодеятельность. хотя и был чрезвычайно удивлен действиями своих подчиненных. 1 сентября Центробанк отозвал у дисконта лицензию на проведение банковских операций. Две недели после 30 августа Козлов не мог найти себе места, отложил все остальные дела, продолжал заниматься делом дисконта. Вместе с блокировкой движения его средств ЦБ, не церемонясь, отозвал лицензии еще у трех банков, которые, был уверен Козлов, Связанный с дисконтом трансрегиональной финансовой компании «Немана» и «Белкома». Особенно поразил всех «Неман» маленький банк из Калининградской области, который, арендовав в Москве одно небольшое помещение, ворочил миллиардами. Клиенты все как на подбор, какие-то мутные фирмы, явно подставные. И даже когда в июле 2006 года Центробанк запретил «Неману» кассовые операции, Тот выдал из кассы больше 20 миллиардов рублей наличными. Криминал чихать хотел на запреты ЦБ и вообще не боялся правоохранительных органов. Конечно, от чего бояться. За деньги можно многое купить. И уж как минимум то, что какое-то время, пусть недолго, бизнес не замечали. Чтобы отмыть деньги, много времени и не нужно. Суть такого бизнеса – сделал деньги из денег, использовал банк и бросил. Что с ним будет после того, как он выполнил свою функцию, хозяев не интересует. Вся информация была передана в МВД для возбуждения уголовного дела. Утром, 13 сентября, Козлов и Мельников были на совещании в Министерстве внутренних дел по поводу дисконта. Показалось, что дело пошло. Милиция вроде бы серьезно настроена на расследование схем вывода денег из страны. У выхода МВД на Житный... Козлов и его коллега Виктор Мельников немного задержались. Козлов не скрывал своего удовлетворения. «Хоть всех денег и не нашли, но прижали нормально». Мельников усмехнулся. «Ага, вроде нормально. И еще, может, поможет наша доблестная милиция». Козлов улыбнулся. «Поживем, увидим». Мельников только кивнул в ответ. Они пожали руки друг другу и, бросив пока, разошлись. Было немного пасмурно, но тепло. Убийство. Он сам не знал почему, но дипломат, черный твердый портфель из пластика, все время мешал. Мешал, пока летел в самолете в Сочи, пока сидел в приемной в президентской резиденции Бочаров ручей за большим бетонным забором с колючей проволокой наверху и даже в кабинете у президента. Это очень странное ощущение, когда что-то мешает без видимых причин. Игнатьев сухо поздоровался с Путиным, из дипломата так ничего не достал, а с громким стуком поставил его наискось у самых ног. Сейчас уже казалось, что ему мешает все вокруг, не только дипломат. Все какое-то лишнее, несуразное. Так не должно быть. Эта мысль то и дело крутилась в его голове. Второй день подряд он не мог сосредоточиться. Вчера в больнице скончался смертельно раненый первый зампред Центробанка Андрей Козлов. Это была явь, но как будто сон. Второй день подряд реальность казалась миражом. Слова, движения, предметы — все словно ненастоящее. И смерть Козлова тоже. Так хотелось бы в это верить. Андрея убили, и виной тому наша работа. Снова и снова думал Игнатьев. Он вспоминал этот проклятый дисконт, как Андрей пер на пролом, считал, что так не должно быть. Конечно, так быть не должно, но разве убийство Андрея должно быть? Продолжал думать Игнатьев. Игнатьев отчетливо помнил ту минуту, когда ему позвонил глава секретариата Владимир Жучков. «В Козлова стреляли! В Козлова стреляли! В Козлова стреляли!» Жучков повторял эту фразу снова и снова, словно боялся сказать что-то еще. От этих слов у Игнатьева дыхание перехватило. Сразу пересохло горло. Он ехал в машине по Кутузовскому проспекту, возвращался домой с работы. За окном мелькали огни фонарей и окна домов. Но после слов Жучкова огни как будто исчезли. И осталась одна сплошная темнота. Игнатьев выдавил только. Он жив? Жучков отозвался. Врачи борются за его жизнь. Но состояние Андрея Андреевича очень тяжелое. Жучков стал рассказывать детали произошедшего. Стреляли после футбольного матча в спортивном комплексе «Спартак», что на «Оленье-Балу», где по средам многие сотрудники ЦБ играли в футбол. Расстреляли Андрея, и его водителя, в упор. Водитель Александр Семенов погиб от двух ранений в грудь на месте. Андрею Козлову пули попали в грудь и голову. Он уже раненый. Пытался было уйти в сторону спорткомплекса, но, сделав несколько шагов, упал. Обнаружили Козлова и Семенова партнеры по игре. Убийц никто не видел. Игнатьев молча слушал. Каждое слово отзывалось стуком в висках. Наклонившись немного вперед к водителю, он тихо сказал «Разворачивайте. Едемте обратно в ЦБ». Водитель сбавил скорость. развернулся при первой же возможности и поехал по Кутузовскому в сторону центра. С этого момента началось другое время. Вязкое ожидание, слезы вокруг, надежда на чудо. Утром Андрей Козлов скончался. Разговоры и суета потеряли смысл. Тяжесть везде. Внутри, снаружи. Много лишнего. И этот проклятый дипломат тоже как будто лишний. Все время его хотелось даже оставить где-нибудь. Игнатьев спрятал руки под стол, когда беседовал с Путиным в его сочинской резиденции Бочаров-Ручей. Это дерзкое преступление. Так Игнатьев охарактеризовал произошедшее. Андрей Козлов слишком яростно боролся с черными банками, которые только тем и занимаются, что крутят в обналичке деньги. Путин был и расстроен, и зол одновременно. И этого было бы не понять, если бы во время разговора он не сжимал губы, то ли в несмешную улыбку, то ли в жуткую гримасу. Они проговорили больше часа, после чего к ним присоединились глава МВД Рашид Нургалиев, генеральный прокурор Юрий Чайко и руководитель службы экономической безопасности ФСБ Александр Бортников. Путин начал общий разговор. Это, на мой взгляд, проявление обострения ситуации в борьбе с преступностью в сфере экономики. Никто не шелохнулся. Все слушали с каменными лицами. Путин отложил бумажку с подготовленной сотрудниками администрации президента небольшой речью и продолжил. Использование банковских институтов для криминальных целей продолжается, и мы с вами являемся свидетелями обналичивания миллиардов рублей ежемесячно. Путин немного наклонился вперед и сжал руки в замок. Каждый день эти средства в огромных количествах обналичиваются через банковскую систему страны. Они используются не только на зарплаты в конвертах, но также на оплату услуг чиновников, предоставляющих эти услуги представителям бизнеса в обход закона и интересов общества. Фактически идут на огромные взятки. Шило в мешке не утаишь. Конечно, про откаты и взятки было всем известно. Но после убийства Козлова стало понятно, что обнал не просто серый побочный сектор российской экономики, а огромная самостоятельная отрасль. И в ней смешалось все. укрепившаяся каста чиновников, криминалитет, мошенники, милиционеры, органы безопасности, белые воротнички, банкиры и всякие другие посредники. Эта отрасль готова была развиваться и расти, и появившиеся вдруг борцы с обналом и выводом денег за рубеж ей были не нужны. Проблема стояла остро с самого начала существования России, но в тучные годы, когда деньги в страну шли нескончаемым потоком, Обнал и вывод средств за рубеж стали пухнуть, как на дрожах. Все большему числу людей требовались обналичивание, вывод или транзит денег, взяток и откатов. Все больше людей было вовлечено в этот процесс. Отрасль эта стала источником дохода для многих и не только представителей криминальных структур. Она не могла бы существовать, если бы свой вклад не вносили многочисленные посредники, банкиры, сотрудники силовых структур. Смерть Козлова стала тяжким бременем для Игнатьева. Очевидно, что нельзя оставлять все, как было. После смерти Козлова Игнатьев долго не находил себе места. Думал, какие изменения в законодательство нужно внести, чтобы исправить ситуацию. Именно гибель Козлова заставила всегда осторожного в высказываниях Игнатьева открыть всем правду. Впервые он публично назвал реальный размер операций по обналичиванию — до 2 триллионов рублей. или около 7% ВВП. Он рассказал, что в год бюджет страны теряет до 800 миллиардов рублей. Серые зарплаты, серый импорт. Экономика России была почти полностью серой, а существование ее обеспечивали теневые денежные потоки. Параллельная экономика росла очень быстро. Именно в тучные годы долларовыми миллионерами, а иногда даже миллиардерами, становились не только российские бизнесмены, но и чиновники, милиционеры, работники ФСБ. Они строили себе огромные дома, почти поместья, покупали недвижимость за границей, отправляли детей учиться в дорогие зарубежные вузы. И такая система устраивала всех. И, конечно, какой-то один Дон Кихот с простой русской фамилией Козлов не мог эту систему ликвидировать. Она ликвидировала Козлова. Слость Путина подействовала. Убийц нашли очень быстро. Причем они сами и помогли раскрыть преступление. Один из них пришел в милицию с признанием. Дескать, думал, что стреляет в бандита и не понимал, что убивает высокопоставленного госбанкира. Теперь, когда стала известна правда, киллер испугался за свою жизнь. Ведь его тоже могут убрать как свидетеля. Сразу после этой явки с повинной арестовали подельников и посредников. А спустя три месяца и заказчика. Им оказался молодой банкир Алексей Френкель, у банков которого ЦБ отозвал лицензии. Френкель, выпускник экономического факультета МГУ, открыто высказывал недовольство действиями ЦБ в отношении его банков и конкретно Козловым. Он даже встречался с Козловым, пытался поговорить, спасти отозванные лицензии. Не удалось. Тогда Френкель стал вести с ЦБ затяжные судебные тяжбы. Конфликт этот был известен всему банковскому сообществу. И было трудно поверить, что Френкель, московский мальчик с хорошим образованием, любитель шахмат, способен совершить убийство. Да еще со странным мотивом, просто из мести. Ведь убив Козлова, Френкель все равно не смог бы вернуть лицензии своим банкам. Козлов участвовал в больших конфликтах, где крутились миллиарды рублей. А Френкель был маленьким сюжетом, незаметной сошкой на его пути. В мае 2007 года прокуратура объявила о завершении следствия по делу об убийстве Козлова. Обвинения предъявили семерым, заказчику убийства Френкелю, трем посредникам и трем киллерам. Через два года после убийства в ноябре 2008 года московский городской суд приговорил Френкеля к 19 годам лишения свободы. Он отправился за решетку, так и не признав своей вины. Хотя убийство Козлова сделало публичным масштаб теневой экономики России, но кардинальных изменений не произошло. Серая экономика продолжала расти, появлялись новые короли Абнала.